Том 16, глава 8. Самыми большими вратами, которые когда-либо открывались на земле, были те, что появились в США. Из них же вышел легендарный камеш. Однако нынешние врата были в 10 раз больше. Был ли вообще смысл измерять их ранг такой ситуации? К сожалению, кто-то должен был выполнить эту работу. И потому Ассоциация Охотников направила туда вертолет. В салоне находились исключительно охотники, Простых людей не было совсем. Так было сделано из-за боязни, что тела обычных сотрудников не смогут выдержать магическую энергию, излучая мою сверхмассивными вратами. Люди не могли не выдержать такого давления и погибнуть, когда вертолет приблизился к вратам. Два пилота, которые также являлись сотрудниками ассоциации, направляли вертолет все ближе к вратам. Не засосёт ли их туда, как в чёрную дыру? Охотники, находящиеся в этой дрожащей куче металла, пытались разглядеть рота. Один из сотрудников пристально посмотрел на гигантский черный круг, который становился все ближе и спросил. «Старший, вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное раньше?» Солнце уже скрылось. Им приходилось полагаться на прожекторы, закрепленные на вертолете. Но огромный ужасающий круг врат даже в темноте был отлично виден. Старший сотрудник отрицательно покачал головой. Нет, никогда. Я уверен, что никто в этом мире еще не видел такие большие врата. Весь мир был потрясен появлением этих врат. Такого точно еще не было, особенно учитывая, что конкретно эти врата появились прямо в воздухе. Да, мир был ошеломлен невероятным размером этих врат и их уникальным местоположением в воздухе. Если бы парни только знали, что даже Томас Андрей не верил своим глазам, может, тогда у них бы и не возникло задать такой глупый вопрос «Видел ли кто-то эти врата раньше?» Глоток. Двое мужчин приковались свои взгляды к вратам, сухая слюна продолжала скользить по их горлу. В это время вертолет приблизился к месту назначения и постепенно замедлил скорость. Второй пилот обратился к пассажирам. «Если подлетим еще ближе...» то вертолёт окажется в опасности. Сотрудники выразили свое понимание и приготовились к измерению силы врат. Обычно, чтобы измерить ранг, приходилось подходить прямо к вратам. Однако в этот раз такой необходимости не было. Как только устройство было включено, оно громко пикнуло и сразу же вышло из строя. Это доказывало, что устройство не могло выдержать уровень магической энергии, которую излучали эти врата. Это был вполне ожидаемый результат. Старший, сотрудник, пытающийся наладить устройство, вопросительно посмотрел на своего командира. Последний кивнул головой, чтобы выразить свое согласие. Младший сотрудник включил устройство связи, чтобы сообщить о результатах в ассоциацию. И в тот же момент старший, который внимательно смотрел в иллюминатор, внезапно крикнул «Осторожно!». Младший сотрудник испуганно включил и быстро осмотрелся вокруг. Младший сотрудник испуганно вскочил. и быстро осмотрелся вокруг. «Что это было? Мне, мне кажется, что я увидел нечто похожее на монстра там». А? Ага, монстр уже вышел?» Из рад, которые появились совсем недавно, уже вышел монстр. Такого не могло случиться, Но старший сотрудник, который стал свидетелем этого явления, был одним из лучших охотников страны, поэтому ни пилоты, ни младший сотрудник не могли раскритиковать его или спросить, уверен ли он в том, что видел. Но затем, конечно же. Вон там! Старший сотрудник снова точно указал на то, что увидел ранее. Примерно в этот же момент из гарнитуры младшего сотрудника прозвучал серьезный голос президента ассоциации Чоля: "Что происходит? Что ты говоришь, агент Санвон? Эй, Ю Санвон, скажи мне, что там происходит? Сэр, это монстр. Мы заметили огромного монстра рядом с вертолетом. Что? воскликнул Луджинчоли. Но э, мне кажется, это необычный монстр, сэр. Разве вы не в курсе, что абсолютно беспомощный против монстра в воздухе? Я послал вас только на разведку. Так что возвращайтесь на базу сейчас же! отдал распоряжение президент ассоциации. Нет, сэр, дело в том, что президент ассоциации. Ох! На этом монстре стоит человек. Неуверенно произнес старший сотрудник. О чем ты вообще говоришь? Эй, как человек может оседлать мор. В этот момент образ некого человека, который действительно мог оказаться на монстре, появился в голове Вуджин и его голос на мгновение оборвался: Эй, Санвон! Ты видишь лицо человека, который стоит на монстре? Подождите, сэр. Да, я вот-вот разгляжу его. Может ли это быть охотник Сон-Джинву? Извините, младший сотрудник расклыл глаза шире и плотно прижался лицом к иллюминатору, чтобы получше взглянуть на монстра. Затем он вскрикнул от удивления и спросил в ответ. «Как вы узнали, сэр?» Джингу верхом на небесном драконе Кайселе подлетел ближе к вратам. Он приблизился к их нижней части и смотрелся. Эта чертова штука больше походила на бесконечно расширяющееся озеро, нежели чем на обычные врата. Насколько же они ошеломляющего размера? Обычный охотник не смог бы вынести такого дикого количества магической энергии, исходящей из рад. Но Джинву оставался целым и невредимым, начиная с того момента, когда он решил проверить это лично и до настоящего времени. Он видел, как вертолет ассоциации он видел как вертолет ассоциации вдалеке медленно опускался на землю. Возможно, пилоты оценили ситуацию как слишком опасную. Парень некоторое время наблюдал за воздушным судом. пока не приблизился к вратам. Они были прямо над его головой на расстоянии вытянутой руки, словно огромная пальца, направленная к земле. Врата парили в небе в жуткой тишине. Естественно, поверхность портала все еще была заблокирована черной завесой. Из-за этого Джин -Ву не мог рассмотреть, как выглядит его внутренняя часть. Если он протянет руку, чтобы прикоснуться к ходу, сможет ли он пройти через него? «Или его затянет внутрь, как красные врата тогда, или...» Джингу осторожно протянул руку. «Думаю, я должен войти в них и решить проблему до того, как эти врата полноценно раскроются». «И монстры наводнят наш мир». Он был уверен в правильности своего решения. С небольшим волнением, томящимся в его сердце, он одавил на ладонь на поверхность врат. «Какого?» «Впервые с тех пор, как он стал пробужденным. Он столкнулся с такой странной ситуацией. Он не мог пройти через врата. Его рука не могла пройти через чёрную завесу врат. Та была твердая, как сплошная стена. Будь это обычная стена, я бы сломал ее, но... Он давил всем, что имел, но эта стена никак не поддавалась. Джунгуб постучал по завесе, и его губы сомкнулись в прямую линию. Это другое. Врата, через которые не мог пройти пробужденный. И правда, эти врата значительно отличались от всех предше предшествующих. В таком случае, будут ли монстры или предметы, ожидающие внутри, отличаться от тех, что появлялись раньше? Что бы там ни было, чего бы ни случилось, его семья и друзья находились под этими вратами. Он не мог позволить этим монстрам просто так пройти мимо него в город. Сейчас у меня есть высокие характеристики. и храбрые солдаты... которые будут сражаться вместе со мной. Он решил, что будет сражаться. Когда в его голове появились эти мысли, боевой клич солдат, скрывающихся в его тени, раздался эхом в его ушах. Тревога и предвкушение чередовались в его сердце. С тех пор, как он стал игроком и получил силы системы, парень верил, что в его существовании была причина и смысл. В таком случае могло ли так сложиться, что ему предначертано остановить эту катастрофу. А какой фигне я сейчас думаю вообще?» Поймал он себя на этих мыслях. Джингу усмехнулся и выбросил из головы эту бесполезную мрачную решимость. Затем убрал руку от врат. В следующий момент смартфон охотника, который был поставлен режим «Только вибрация», внезапно начал извиваться в кармане. Звонок был из Японской ассоциации охотников. Ранее Джингу просил их об одолжении, Поэтому он быстро ответил на звонок. «Алло, охотик соним?» «Да, говорите». «Ох, мои извинения, я еле слышу ваш голос. Может, я перезвоню в другой раз?» Джедву взглянул на небоскребы Сиула, которые с этой точки скорее напоминали игрушечные строительные блоки, и улыбнулся сам себе. «В этом нет необходимости. По правде говоря, я сейчас очень высоко в небе. В любом случае, вы узнали то, о чем я вас просил». «Ах да, мы просканировали всю территорию Японии с помощью нашего спутника, но, говорившись, сделал паузу. Казалось, что сотрудник Японской Ассоциации Охотников чего-то не договаривал. Могло ли что-то случиться в Японии в такой день? Тем не менее, когда японец продолжил, его ответ совершенно не соответствовал ожиданиям Джинву. Мы не смогли найти ни одних врат охотник ним. На территории Японии не появилось новых врат. После охоты на гигантов Жену проводил большую часть времени, совершая набеги на подземелья в Японии. Так что для него эта новость выглядела как гром среди ясного неба. Не появилось ни одних новых врат? Недоверчиво переспросил он. Да, именно так. Мы не были уверены, являлось ли это уникальной ситуацией или нет. Потому мы связались с охотниками из других стран, но... Японец колебался. Прежде чем продолжить свой отчет голосом, пропитанным некой досадой. Все новые врата в мире внезапно исчезли. Это произошло примерно в тот момент, когда в небе над Сеулом появились эти сверхмассивные врата. Прошло около трех часов с тех пор, как в воздухе появились сверхмассивные врата. Какой был шанс, что это просто совпадение? «Очевидно, это не совпадение», — понял охотник. Его лицо ожесточилось. Напряженными глазами он снова посмотрел на врата. А тем временем сотрудник Японской ассоциации задал вопрос — «Простите, могу я спросить, почему вы попросили нас найти местоположение самых высокоранковых врат?» «Было немного сложно ответить на это честно, но он и вправду не мог просто взять и сказать, что хочет испытать короткие мечи силы атаки полторы тысячи, которые он получил в качестве подарка от Тома Андре, а тут еще вдобавок открываются до удара огромные врата». «Стоило ли рассказывать?» «В таком случае...» «Мы не знаем, что произойдет завтра, поэтому кто-то должен посадить яблоню, вы согласны?» «Ох, яблоня...» «Понятно, это замечательное высказывание», — согласился его собеседник. Джинву дал уклончивый ответ. «Пусть парень на той стороне звонка думает над смыслом фразы сам, прежде чем решит, как закончить разговор». М -м, «Простите...» «Охотник сон ним». «Да?» «Похоже, японец разволновался и сильно колебался, прежде чем продолжить...» «Честно говоря, в прошлом я никогда не смотрел на Корею в хорошем свете. Как вы, наверное, знаете, Японская Ассоциация Охотников страдала от головной боли из-за муравьиных монстров на острове Чеджу в течение последних четырех лет. Как сотрудник Ассоциации и японец, я не любил корейцев». Джину спокойно слушал его признание. «Однако я изменил свое мнение благодаря вам, охотник ним. Корея является страной нашего спасителя». «Я искренне благодарен за вашу помощь и хочу поблагодарить Корею, вашу родную страну». По мере того, как его история становилась все длиннее и длиннее, его голос все более и более наполнялся слезами. «Вот почему я молюсь, чтобы Корея никогда не испытала такой ужас, который пришлось пережить в моей страде». Люди были затоптаны гигантами. Города сгорели дотла. Крики ужаса эхом разносились по воздуху. Отчаяние, которое нельзя забыть. Этот кошмар произошел всего несколько недель назад. Сотрудник был свидетелем этой катастрофы. И именно поэтому он знал, что такая беда не должна случиться ни с кем. Джину выслушал его исповедь и уверенно ответил, этого не случится. Он не давал обещания, скорее это было его решимостью. Причина, по которой он старательно занимался повышением своего уровня, до этого момента была той же. Пришло время показать результаты его упорной работы. Японец услышал ответ Жену и тихо рассмеялся. Ха -ха, я никогда не думал, что перестану ненавидеть Корею. Да еще и завидовать вам. А сейчас я правда завидую Корее, потому что вы из нее родом охотник ним. Не нужно так нахваливать меня. У меня нет других увлечений, кроме как охотиться на монстров. Поэтому я и дальше планирую навещать Японию. Пока по этому миру все еще рыщут монстры, ответил Джинву. Ах, вы видите меня сквозь. Как и ожидалось, лучшего охотника невозможно обмануть. Я очень хочу заработать несколько очков. брауни не с вами. Сотрудник поблагодарил Джинву за мелкое, за умелое улучшение атмосферы беседы, которая угрожала стать невыносимо тяжелой. Затем сердечно попрощался с ним. Так что, пожалуйста, не стесняйтесь позвонить нам снова. «Конечно». Охотник положил в карман свой смартфон. Затем он молча уставился на врата, которые оставались необычайно тихими. Эта ситуация напоминала затишье перед бурей. Если длительность этой штуки такая же, как разлом из других врат, то... Оставалось около шести дней. Глаза Джин Ву мягко светились в этой тьме. Полетели вниз. Небесный дракон, несущий охотника, энергично взмахнул крыльями и направился вниз. Примерно через день обычные люди также стали замечать изменения. Ворота исчезли, новые врата перестали появляться сразу после того, как сверхмассивный портал образовался в небе над Сеулом. Сложно было сказать, хорошо это или плохо, но все же нашлись те, кто приветствовал такие изменения. И была Ассоциация Охотников, которую в настоящее время возглавлял У Джин Чуль. С напряженным выражением лица он прочитал отчет и принял решение. «Вызовите всех охотников нашей страны в сел», — распорядился он. «Сэр, но это будет слишком опасно. В таком случае, возможно, что еще не обнаруженные врата станут полноценными разломами, и тогда, как насчет того, чтобы вызвать только половину охотников, а оставшиеся займутся», У Вуджинчоль услышал гром возражений и сердито ударил кулаком по столу переговоров. Бах! Плечи людей, которые присутствовали на экстренном совещании, сдрогнули от проявления гнева высокорангового охотника. Президент ассоциации громко прокричал. «Вы все думаете, что у нас есть время беспокоиться? О необнаруженных опасностях прямо сейчас?» Конференц-зал замолчал после этих слов. Луджинчоли указал куда-то вдаль. «Прямо сейчас мы столкнулись с беспрецедентной угрозой. Мы не знаем, сможем ли мы остановить эту чертову штуку, даже если используем все имеющиеся ресурсы!» Мужчина произнес эти слова грозным тоном. и посмотрел на лица присутствующих. «Я возьму на себя полную ответственность, если произойдут инциденты в других районах. Даже если вы скажете мне отказаться от всего своего богатства, то я сделаю это! Если вы скажете мне поставить свою жизнь на кон и сражаться, я с радостью сделаю это!» Никто не мог поспорить с мрачной решительностью Уджин Чоля, когда в подземелье разделялись мнения. Во время жизненно опасных ситуаций лидер рейд-группы Мог даже прибегнуть к убийству непослушного члена команды. Это обуславливалось тем, что неправильное решение могло обречь всех на гибель. Во внешнем мире такое действие расценивалось бы как преступление. Но подземелье – это совсем другая история. Рейды – это не чаепитие о детском саду, а настоящая война, где все участники рискуют своими жизнями ради победы. И прямо сейчас эта война готовится вырваться из подземелья. и охватить весь мир. У Джин не был слабым охотником, который будет только спорить, когда на счету каждая секунда. «Пожалуйста, немедленно вызовите каждого охотника нашей страны в Сеул, все, кто могут сражаться, должны быть здесь». И так по прямому указанию президента Ассоциации У Джин Чоля, охотники Республики Корея начали стекаться в Сеул. Том 16, глава 9. Разыгралась весьма необычная сцена, на дорогах все превратилось в запутанную кучу. Горожане пытались эвакуироваться из Сеула. охотники в это же время пытались въехать в город, чтобы его оборонять. Люди, живущие в кварталах, которые находились прямиком под этими суперогромными вратами, толпами сбегали с города. По прогнозам, именно эти районы должны были попасть под основной удар. И жители, конечно, отреагировали на предупреждения, вынесенные ассоциацией охотников и правительством. Кроме того, у них наличие... Была и своя собственная логика. Джин смотрел новости, все они активно посвящали свои выпуски, попыткам эвакуации, и он сказал своей маме, «Мам, ты не думаешь, что будет лучше, если жена, вы же жена уедете куда-то в другое место? Наш район даже не входит в зону эвакуации, ты же знаешь». Казалось, что у мамы даже не было мыслей покидать Сеул. Старая квартира, где жила семья Джину, располагалась далеко. очень далеко от центра Сеула. Если бы монстры добрались туда, то это значило бы, что линия обороны охотников была прорвана. И, конечно же, это также бы означало неудачу самого Джин -Ву в обороне линии фронта. Мама верила, что огни опасности никогда до них не доберутся. Джинву тоже ухмыльнулся, услышав ее ответ, но ничего не сказал. В отличие от него и мамы, сидевшие за низким кофейным столиком перед диваном, Жена сидела на, на самом диване, поджав под себя ноги. Она взглянула на своего старшего брата и спросила, «Разве тебе не нужно тоже оттуда идти?» Она говорила о созыве охотников со всей страны. Но Джин Ву изначально был жителем Сеула, так что он не был включен в этот созыв. Охотники которых показывают по телевизору все из других городов. И сейчас они пытаются сообщить ассоциации, что прибыли в Сеул. «О!» Жена кивнула. взяв у мамы тарелку с нарезанными яблоками. На самом деле, Джинву очень расстраивался из-за того, что у него не было выбора, при таких обстоятельствах он был вынужден проводить время дома. Он хотел повышать свой уровень, но не было никаких монстров, с которыми он мог бы сразиться. Он хотел войти в подземелье, но он уже не видел ни одного особого ключа в качестве награды с тех пор, как был убит создатель системы. Его семья действительно радовалась тому, что он больше времени проводит дома. Но Джин на самом деле хотел усилить себя еще больше, чтобы приготовиться к любым неожиданностям. Может, не стоит не выполнять ежедневные задания и попасть в штрафную зону или что-нибудь такое? Подумал он. Это звучало как хорошая мысль, но в то же время не очень. Во-первых, он понятия не имел, что может выйти из РАД, а он раздумывал над тем, чтобы попасть в штрафную зону, когда его поджидали неизвестные монстры. Даже если вероятность и мала, если бы и был шанс того, что во время штрафного задания с ним что-либо случилось, составлял один к десяти тысячам, нет, даже один к миллиону, то и это надо было бы учитывать, ведь тогда он не смог бы справиться с тем, что могло бы случиться на этой стороне. У него не было резона рисковать дважды в такое время. И так он отказался от этой идеи. В конце концов, ему пришлось искать другой способ – Как-то опробовать мячи гнев камеша. Что же ему делать? Пока Джин-ву взвешивал свои варианты, на экране показали одну сцену. Там показали главное здание Ассоциации охотников с ракурса летящего вертолета. Точно! Стоит ли воспользоваться им? Уголки рта Джин Ву приподнялись, его глаза весьма подозрительно заблестели. Он достал свой телефон и ткнул в один из сохраненных номеров. Как обычно, звонок был принят всего через пару гудков. «Здравствуйте. Охотник с одним. Говорит Вуджин Чуль. Кажется, мне теперь стоит обращаться к тебе, президента ассоциации. Нет, разве не так?» Спросил Джин Ву. Вуджин Чоль по ту сторону линии застенчиво усмехнулся, прежде чем ответить. «Можете называть меня так, как вам удобно. Я все еще неловко себя чувствую от того, что оказался на должности, который не был готов». Обменявшись простыми приветствиями, Вуджин Чоль понял, что настал подходящий момент, и его голос сразу же стал серьезным. «У вас что-то случилось?» «Не могу не заволноваться, если вы мне вот так неожиданно звоните». Учитывая то, какой была текущая ситуация, все нервы Уджинчоля были натянуты до ощутимого предела. Как он мог не насторожиться, когда ему внезапно звонит самый влиятельный охотник страны? «Ну, на самом деле, ничего серьезного», — услышал он. Все еще напряженный Уджинчоль громко сглотнул. «Даже если для охотника сона...» Это не серьёзное дело, это может оказаться критичным для нас. Нет, даже если его голос не кажется слишком обеспокоенным, это вполне может оказаться невероятно дурными вестями, не отмечал он. Когда на мгновение между ними воцарилась тишина, У Джин -Чоль изо всех сил постарался успокоить свои извиненные нервы. Он внимательно слушал Джин Лу, без обиняков попросил об услуге. К счастью, она действительно не являлась ничем серьезным. Я могу на время воспользоваться спортзалом ассоциации. Хоть Уджинчоль и был серьезно занят, все же он лично вышел, чтобы попри поприветствовать Джингу. Как видите, вот нынешняя обстановка в нашем спортзале. Парень неловко почесал голову. В его попытках найти спокойное место вдали от любопытных глаз, он подумал, что спортзал ассоциации был бы хорошим вариантом. Но в этот момент зал был пристанищем для охотников. которые прибыли в город. Он увидел, как они берут вещи, и запоздало вспомнил, что было спрятано в кладовке спортзала. «Вы выдаёте оружие охотникам, у которых нет подходящего обмундирования?» «Да, покойный президент ассоциации Гогунхи приготовил всё на черный день, вроде этого», — подтвердил господин Ву. Джингу на автомате кивнул. «Часто недоброжелатели указывали пальцами и критиковали ассоциацию за то, что они прячут такое дорогое обмундирование в темном углу и оставляют гнить там. Зато теперь стало очевидно, что решение о хранении дополнительного оружия и обмундирование на экстренный случай было верным. Прибывшие охотники ходили с выражением мрачной решимости на лицах, приняв выданное им оружие и броню. И тогда внушительный на вид охотник усиленно пытался просунуть руки и ноги в полный комплект брони, окутанной магической энергией. Но вдруг он поднял голову и случайно встретился взглядом с Джинву, а? Он был застан расплох, увидев перед собой величайшего охотника человека, которого он до этого мог видеть только по телевизору. Охотник сон Что? Кто-то еще обернулся. Здесь охотник сон! Охотники, заполонившие спорзала, разом расшумелись. И действительно, как и сказал этот крупный охотник, Рядом с президентом ассоциации стоял он, охотник Сон Джин во всей красе. Он молча изучал их взглядом. Вся шумная обстановка мгновенно сменилась молчанием. Почти сразу же атмосфера стала тяжелой. От этого охотника, стоявшего на самой вершине, исходило ошеломительное ощущение, которое нельзя было передать через экраны телевизора. Сейчас они вблизи видели человека, который стоял на таком уровне, о достижении которого практически никому из них нельзя было и мечтать. Было совершенно естественным, что от их сердца начинало яростно колотиться. Лица, уставившиеся на джинву сияли. Со всех сторон в взглядах читалась зависть и уважение. Только теперь он понял, почему Бу Чоль хотел показать ему это зрелище. Когда было достаточно просто сказать ему это по телефону. Все охотники, которые там собрались, были уровнем ниже. Им было сложно заготовить собственное дорогостоящее обмундирование, пропитанное магической энергией. Новый президент ассоциации надеялся воодушевить тех среднеуровневых охотников и ниже, которые только от внезапного созыва уже были морально подавлены. Для этого он показывал им того величайшего союзника, который был на их стороне. Его расчет оказался верным, поскольку казалось, что в глазах этих охотников. Уже читалось воодушевление. Джингу не мог слегка не усмехнуться, поняв эту разумную идею нового президента ассоциации, но все-таки он довольно давно руководил отделом по надзору. В это время Бу Джин Чоль чесал свой затылок, будто бы смутившись тем, что его намерение раскрылось. И затем он внезапно попытался прощупать намерение Джингу, спросив. Кстати, охотник ним, а почему вы хотели воспользоваться спортзалом? Джингу прикинулся, будто бы да, он достает что-то из кармана, на самом деле вызывая это из инвентаря. «Хочу воспользоваться этим». У Джинчуль замешательственно клонил голову в бок, заглянув на семечко размером со сливу, лежащее в руках Джингу. «Этим? А что это такое?» «Когда сажаешь эту землю, появляется монстр, напоминающий дерево. Я хотел кое-что с ним проверить». «Появляется монстр?» – изумился У Джинчуль. Джингу взглянул на выпучившего глаза Ужинчоли и кивнул. Древесный монстр в своих предсмертных муках оставлял семечко. Если его не уничтожить, то на том же самом месте появлялся новый монстр. Он решил, что было неэффективно постоянно охотиться на этих монстров, поскольку их защита и жизнеспособность была до невозможного высокой. Так что он приступил к уничтожению семян, но он оставил это конкретное семечко от босса в своем инвентаре Думая, что, может быть, он найдет ему применение позже. Жену называл их бронированными деревьями. Это был намек на то, что они были крепкими, будто бы носили стальную броню. «Разве не стал бы этот парень отличной целью, чтобы опробовать мои новые клинки?» — размечтался охотник. Только была проблема. В нынешней напряженной обстановке многие испугаются, увидев на воле живого монстра. Тревожным голосом сказала Вуджин Чоль. Жену согласился с ним. Вот почему я искал тихое и укрепленное место, подальше от людских глаз, но это... У гражданских не было доступа спорзал спортзал ассоциации, и его укрепленность не уступала ничему. Но в такой ситуации воспользоваться им было невозможно. Жену перевел свой взгляд обратно на охотников. До сих пор многие из них, крепко вцепившись в оружие, выданное им ассоциацией, бросали свои взгляды в его сторону, пытаясь себя подбодрить. Ну что же до такой ситуации. Он мог бы отправиться в какую-нибудь пустующую часть Японии и использовать семечко там, но... Опять же, расстояние, которое ему пришлось бы пролететь, было довольно большим. А что до обмена тенями, он читал это пустой тратой маны. Кто мог знать, что могло случиться в Корее за два часа, требуемые на откат навыка. Вот почему Джин Лу уже развернулся, чтобы уйти, но у Джин Чолин... К тому моменту уже принял решение, так что он решительным тоном сказал. «Хорошо. Простите, не понял парень, дневной график спортзала будет освобожден для вас, охотник ним. По сравнению со всем тем, что вы сделали, нечто подобное даже не считается особой привилегией. Покойный президент ассоциации Гугунхи даже зашел настолько далеко, что менял законы по отношению к охотнику Сон Джинву. Он объяснял это тем, что никто не имел права просить превосходного охотника. Ставить на кон свою жизнь и сражаться за них, если они сами не были готовы даже оказать ему пару услуг. И теперь уже У Джин Чоль был президентом ассоциации. И какой же в этом был смысл? Если он не мог предоставить Джин какой-то спортзал на пару часов. Это действительно не помешает? С тревогой спросил Джин Ву. Но У Джин Чоль только ухмыльнулся. «Может, я таким и не кажусь, но я все еще здесь главный. И вы знаете...» Я решаю, когда открывать и закрывать это здание». Затем он хлопнул ладоши и привлёк внимание охотников, прежде чем громко спросить «Кто здесь ответственный?» «Это я, сэр», Джун увидел, как из дальнего конца спортзала К ним торопливо подбежал работник ассоциации и подумал про себя, что не имело значения, звучала ли должность странно или подходила ли она человеку, но в конце концов было важно, насколько она высока в одном роскошном отеле сиула. У окна в своем номере стоял мужчина. Он молча смотрел вниз на машины, забившие собой все дороги, в попытках покинуть город. Это был Томас Андре. Сзади к нему тихо подошла Лаура. В ее руках был чемодан для путешествий, набитый ее вещами. «Мастер, вы все-таки не уйдете вместе с нами?» В очередной раз спросила женщина. «Именно». Томас легонько постучал пальцем по окну. «Как же я могу оставить нечто такое огромное?» и прекрасное, и избежать. Это огромное, но прекрасное, сэр. Эксцентричность Томаса Андре уже была широко известна. Но чтобы он сказал, что ужасающие, огромные и пугающие врата были прекрасными? Пока Лаура, его менеджер, была озадачена его заявлением, он развернулся к ней. Все, что заставляет сердце биться чаще, прекрасно. Он приложил руку к своей груди, чтобы почувствовать биение своего сердца. С тех пор, как он впервые увидел эти врата, Его сердце колотилось без остановки и устали. А от того, как дракон изрыгает свое пламя, до этих огромных врат и даже до силы охотника Сон Джин Лу, «Все это для меня прекрасно!» – произнес он. Его никогда нельзя было понять обычной логикой. Лаура беспомощно покачала головой, но все же не смогла скрыть своей улыбки. Томас Андре опустил руку, лежавшую у него на груди, и довольно ухмыльнулся. «К тому же...» Все врата исчезли, так что какой смысл возвращаться? Но бюро охотников начинает беспокоиться, сэр. «Беспокоиться», — сказала она. Томас Андре усмехнулся от самой мысли о том, что кто-то беспокоится о его состоянии. «Какая забавная мысль переживать обо мне. Разве есть место безопаснее, чем рядом с охотником сон Лаура даже забыла, что хотела сказать, когда услышала слова Томаса Андрея. Для нее не было секретом то, что Бюро Охотников попросило Сонженуу защищать сильнейших охотников мира. Томас улыбнулся, потерявший дар речи Лаури, отвернулся. Он снова уставился на врата, которые выходили за грань понятия огромных, и уже считались сверхмассивными. Они висели высоко в небе над Сеулом, и их поверхность тихо подергивалась. «Если эту штуку не остановить, то тогда у нас все равно нет...» не будет будущего. Катастрофа, которая, может быть, не остановит даже Сон Джин произойдет еще восемь раз по всему миру. И кто же сможет остановить их? Сам Томас Андре? Или Лю Джигин из Китая? Или, может быть, другие охотники особого уровня? До чего же абсурдной была эта мысль? Вот почему я хочу увидеть все это. Взгляд Томаса перешел на отражение Лауры в окне. На его лице появилась улыбка, когда он добавил. «Я хочу увидеть, станет ли это концом истории человечества, или же началом новой главы». В пустом спортзале Дженуа вышел на середину помещения. «Ладно, так должно быть достаточно», и он положил семечко на пол и полил его водой. «Семечко и вода!» Этих двух вещей было достаточно, чтобы монстр расцвел даже без почвы и солнечного света, он уже множество раз в этом убедился. Со звуком хруста костей семечко быстро разрослось и превратилось в дерево. Хм. Не важно, сколько бы раз он не появлялся свидетелем... неважно, сколько бы раз он не являлся свидетелем подобного, этот процесс оставался таким же зрелищным. Это точно. До чего же это была огромная жизнеспособность? Эти древесные монстры были настолько живучи, что их количество не уменьшалось, даже если окружающая среда была бесплотной и засохшей. Джингу неторопливо отступил назад, на расстояние, которое ему показалось безопасным. Древесный малыш продолжал расти до тех пор, пока не принял свой обычный вид. Наконец семечко превратилось в монстра, настолько огромного, что меньше через чем через пять минут его голова уже почти касалась в потолках спорзала. Джингу не обращал никакого внимания на крики древесного монстра, которые эхом отдавались по всему спортзалу. Он спокойно призвал недавно прокачавшегося Бера. «Выходи». Фигура Бера плавно поднялась с земли. «О, мой король!» Новый и улучшенный вид Бера завораживал. Вместо обычного экзоскелета, как у насекомого, теперь его тело было облачено в плотно прилегающую броню. От этого он казался еще плотнее, чем раньше. Но было ли это все, черный дым, поднимавшийся от его тела, стал еще заметнее?» И теперь вместо того, чтобы походить на туман, этот дым был похож на черное пламя. Эта сила была ошеломляющей. Джунгу еще раз сверился с окном информации по Беру. Бер – уровень максимальный. Класс – маршал. Этот класс равнялся главе армии. И может быть только одно такое существо. Если другой теневой солдат также достигнет этого класса, то необходимо будет определить иерархию. То есть... Единственный, кто может в потенциале стать маршалом, это жадность, которой сейчас командир и Икрит, который всего в шаге от того, чтобы достичь класса командира. И Джинву про себя подумал, что сорев... сорев... соревнование между этими троими за класс маршал было бы любопытным, затем б... указал Беру кивком головы. «Бер, атакуя это существо изо всех сил!» Изо всех сил Бер увеличился в размерах, как и приказал ему это повелитель – Раздался его крик нас настоящего зверя. Броня также естественным образом растянулась, чтобы соответствовать увеличенному телу. Вскоре Бел Бер стал двойнее крупнее своего обычного размера, он начал наступать вперед громкими и глухими шагами. Его шаг постепенно ускорялся до тех пор, пока он не перешел на бег на полной скорости и влетел в бронированное дерево. И глаза Бера широко раскрылись от удивления. Атака, в которую он вложил всего себя... Не смогла разрубить это дерево пополам, как он рассчитывал. А только смогла пробиться внутрь, на глубину до его запястья. Для Бера даже монстры уровня S были несерьезными противниками. Он мог с легкостью разрывать их на куски. И то, что он не смог убить древесного монстра, было событием, выбивающимся из колеи. Но опять же, это было зрелище достойное бронированного дерева. Оно специализировалось на защите... от почти всех физических атак, не считая магических. Этого было достаточно для разминки. Джинву, удовлетворившись результатом Бера, отозвал его. Отойди. Бер быстро отошел. В это время Джинву призвал из инвентаря к камеша. В его руках появились два коротких меча. Отлично. Дерево пыталось найти того, кто был повинен том, что пробил дыру в его туловище. Вскоре оно случайно обнаружило Джинву и начало медленно двигаться в его сторону. Медленно, очень медленно. Серьезно, кроме высокой защиты у этого существа не было больше никаких компенсирующих качеств. Конечно же, его прочность не вызывала никаких сомнений. Но как хорошо бы сработали эти два коротких меча против такой ошеломительной защиты. Черная аура, начавшая исходить из рук охотника, мгновенно обволокла мечи. То, что мне сейчас нужно. Это же разрушительная сила, так? Когда парень подумал об этом, эти два меча резко потяжелели. Казалось, будто бы к ним была привязана тысяча грузов. На самом деле они были такими же тяжелыми, что на плечах Джинву, когда он попытался справиться с таким увеличением их веса, раздулись вены. Сила атаки в полторы тысячи. Давай взглянем, что это такое. Джин Ву настроился на битву и лезвие гнева, Начали потрагивать унисон. Том 16, глава 10. Корни бронированного дерева бешено тряслись, когда оно приближалось к Женву. Он, крепко сжав в руках мечи, внимательно наблюдал за монстром. Меч в его правой руке поднялся вверх по диагонали. Со свистом разрезаемого воздуха что-то с глухим звуком упало на пол. Дерево в недоумении посмотрело Вниз. Одна из его толстых ветвей, которая использовалась вместо руки, была аккуратно отрублена и в данный момент катилась по полу. Затем монстр заметил порезы, из которых как кровь вытекал зеленый древесный сок. Его выражение лица сменилось на плаксивое, и он издал визжащий звук, похожий на крик младенца. Но чья-то боль иногда может быть... Но чья-то боль... Иногда может быть и чем-то наслаждением. Отрубив эту ветвь крепкую как бетонный столб, одним ударом, Джину бросил изумленный взгляд на свой новый меч. Вот это да! Восхищенно выдохнул он. Парень всего лишь легонько взмахнул им, но, конечно, результат уже был настолько поразительным. Вот так раньше, сколько бы раз охотник не атаковал коротким мечом короля демонов, Он не мог в достаточной степени навредить бронированным деревьям. А теперь он отрубил руку древесного босса так, будто бы она была сделана из стофу. Стоило ли ему говорить, что в этот момент Джинву чувствовал себя богом? Его сердце снова заколотилось, когда он ощутил вибрации острейших клинков, чего уже долгое время не было. «О, мой король!» – спешно обратился к нему Берг. Тихо стоявший позади в ожидании. Не волнуйся, я знаю! расслабленно ответил джинву и резко поднял голову вверх. В это время выражение лица дерева с сменилось на яростное. Оно широко распахнуло глаза и замахнулось на джинву левой рукой, вернее, ветвью. Это выглядело так, словно монстр хотел со всей силы обрушиться на него и раздавить насмерть. Но, к несчастью, дерево. Его сегодняшний противник был для него неподходящим. Джинву быстро взмахнул гневом камеша еще раз, прежде чем ветвь успела сделать выпад. Резко потеряв обе свои руки бронированное дерево, подняло взгляд вверх и растерянно завизжал. Очень хорошо, слегка кивнул Джин Ву. Он наконец закончил проверять разрушительную силу этих двух коротких мечей при легких взмахах. И теперь ему нужно было узнать, Что произойдет, если смахнуть ими со всей силы? Они должны обладать превосходной совместимостью с магической энергией, потому что они сделаны из кости дракона, так? И правая рука Джин Уу начала еще сильнее сжимать рукоять меча. Еще немного. Еще чуть-чуть, еще сильнее. Глаза Джин Уу сузились до щелочек. Когда он сосредоточил магическую энергию со всего тела в своей правой руке, Эта черная аура, слегка колеблющаяся вокруг клинка, становилась еще более яростной до тех пор, пока чуть не вышла из-под контроля. Для опера это выглядело так, будто бы аура искажала окружающее пространство. Просто невероятно. Бывший король муравьев неосознанно отступил на шаг назад, хоть он и знал, что это стремление к битве было направлено не на него. Эта магическая энергия была настолько пугающей, что заставила его отступить. Бер взглянул на свои дрожащие руки. О, мой повелитель! Бер никогда до этого не ощущал никаких иных эмоций, кроме абсолютной верности своему правителю. Сейчас впервые испытал жалость к этому монстру в виде дерева. Бронированное дерево понятия не имело, что его ожидает. Оно только продолжало визжать ярости. Налившиеся кровью глаза древесного монстра, конечно же, были устремлены прямо на ненавистное лицо Джинву. Пасть бронированного дерева внезапно раскрылась так широко, как будто бы это был вход в здание. Когда существо неловко дернулось и кинулось на Джинву с целью его проглотить, последний выпустил магическую энергию, собранную на кончике меча в его правой руке. Вперед! Все тело Джинву от пальцев до ног запястья было задействовано в атаке, и в результате, а, и вдруг охотник, смахнувший мечом, понял, что что-то пошло не так, а, черная аура, выстреливая из кончика меча, разделилась на несколько частей. Все впереди него было сметено одним махом, будто бы огромное чудище взмахнуло своими когтями. Активное зрение Джинву, которое могло разбить секунду на десятки мельчайших частиц и отследить изменения за это время. Ясно засекло моменты, когда эта аура полностью разорвала бронированное дерево в клочья. Боже мой. Но разрушительная сила не остановилась на одном этом и пошла еще дальше, оставив ужасающие следы на стене и полу спортзала. Ого. Джинву потерял дар речи. Со стены спортзала, на которой остались глубокие следы, начали осыпаться мелкие кусочки. Затем, не выдержав напора, она стала рушиться, Стена этого спортзала была укреплена с помощью магической энергии, чтобы выдерживать несдержанные действия охотников. Но даже она не выдерживала всего одной атаки и в конце концов развалилась. землю изумленно смотрел на кучу пыльных обломков, не моргая. Его сердце переполняло искреннее изумление. Говорилось, что они становятся сильнее в зависимости от владельца. Так вот, что это значило. Оружие, использующее магическую энергию, было сделано из останков дракона. Это утверждение оказалось правдой. «О мой король!» Берр был настолько тронут демонстрацией силы своего правителя, что спешки рванулся к нему, чтобы преклонить колено. «Ваш покорный и никчемный слуга не может скрыть своих глубоких и искренних эмоций от бездонной, бесконечной силы хозяина!» Видимо, Джинву действительно надо было на время, Заблокировать тот телеканал с историческими дорамами. Это стало бы грустной новостью для его матери, которая нравилось смотреть эти дорамы, но все же. Конечно же, он прекрасно понимал причину перевозбуждения Бера. Ведь сердце самого Джин Ву заколотилось от этой силы, которая превосходила самые дикие его представления. Уровень разрушения, который он оставил после себя, мог ли дракон достаточно крупный, чтобы закрыть с собой все небо? Полномасштабной атакой вызвать подобное разрушение. Джен Ву цокнул языком, изучая останки разорванного в клочья бронированного дерева, и жуткую кучу обломков того, что еще недавно было стеной. Стоит ли мне переименовать эти мечи с гнева камеша, в драконьи когти или что-нибудь такое? Серьезно задумался Джен Ву. Конечно же, такой уровень разрушения. был возможен только потому, что именно он воспользовался этим оружием, но все же... И в этот момент вместе с приятным механическим писком появилось новое событие от системы. Вы хотите изменить название предмета «Гнев камеша на и когти»? Джинву был застан врасплох такой неожиданной реакцией системы. Я могу переименовывать. Он быстро отменил команду. Затем с облегчением вздохнул после того, как удостоверился, что название мечей не было изменено. Фух, это могло бы стать проблемой. Если бы создатель узнал, что название его артефакта было изменено с гнева Камеша на Драконьей Когте, то он бы в гробу перевернулся. Джингу не мог не усмехнуться на неизменное недружелюбие системы. В любом случае, он был вполне удовлетворен силой своего нового оружия. В плане остроты и разрушительности, Эти мечи сильно превосходили его предыдущее оружие. Когда он переводил взгляд с одного меча на другой, прежде чем убрать их в инвентарь, на его лице появилась счастливая улыбка. Ну, распроба прошла отлично. Осталось разобраться с последствиями. Джинву был опьянен силой своего нового оружия, но со временем он наконец спустился обратно на землю, и перед его глазами предстала обвалившаяся стена спорзала. Ему стало немного стыдно. Он занял это помещение на небольшое время, но он же и довел его до такого состояния. И что же ему оставалось делать? Жену глубоко задумался над своими вариантами, прежде чем позвонить президенту ассоциации Уджин Чолю. Э, «Господин президент ассоциации, пожалуйста, сохраняйте спокойствие и выслушайте то, что я хочу сказать. У меня есть около трехсот муравьев, которые превосходно работают и... С тех пор, как врата исчезли, прошло целых три дня. Джинву, который большую часть времени проводил на рейдах в подземельях, последние пару дней находился дома. Ему было нечего делать, и он просто умирал от скуки. Пока парень лежал на своей кровати, он продолжал крутить гневом камеша над собой. Как тревожный студент крутит ручкой, так и Джинву пользовался властью правителя, чтобы справиться со своей скукой. Конечно же, на каждое правило найдется свой нарушитель. Его сестра, направляясь в ванную, резко изменила направление и распахнула дверь его комнату. Джинлу мгновенно отправил меч обратно в инвентарь и притворился, что ничего дурного не делает. «Братик, ты опять игрался со своим ножом, так ведь?» Технически он оттачивал управление навыком власти правителя, но... Но для взволнованный глаз его сестры это выглядело... Ничем большим, чем просто опасным балловством скучающего. Ня! отрицал Сёрджин Ву, спрятав все улики. Глаза Джина сузились до узких щелочек. Ее это не убедило, но она ничего не могла поделать. Если ее брат, лучший из охотников уровня С, решил бы очень далеко спрятать улики, то как же она могла бессильный обычный человек, когда-либо выяснить правду? Девочка с подозрением уставилась на Джинву, прежде чем из ее уст вырвался стон. «Братик!» «Да?» «Если тебе так скучно, то как насчет того, чтобы выйти и прогуляться?» «В смысле, ты уже довольно до долго вот так отдыхаешь дома, так?» Его младшая сестра внезапно начала говорить вещи, которые обычно говорила их мать. Джинву усмехнулся и закрыл глаза, будто бы желая уснуть. «Знаешь, мне некуда идти». А «Разве тебе...» не с кем встретиться. Друзья, например». «Друзья», — сказала она. Его глаза снова открылись, когда он услышал слова, которые нашли в нем смутный отклик. В его сознании примелькнуло множество лиц, но только одно из них оставалось особенно ясным. Поскольку всем охотникам пришлось взять перерыв на какое-то время, ее ситуация в тот момент не слишком бы отличалась от его. К тому же, Разве он не сказал самому себе, что он угасит ее чем-нибудь вкусным, чтобы искупить свой грех? Тот, когда он ненароком увидел ее в обнаженном виде, неразумно воспользовавшись передачей ощущений через теневого солдата, который разместил в ее тени. В обычное время не только он сам, но и она была бы слишком занята, чтобы встретиться, но тогда была бы совсем другая история. Может быть, она бы тоже размахивала мечом или чем-нибудь от этой скуки, которую, казалось, никто не был в состоянии побороть. Как это было с ним? Это было бы отличной возможностью избавиться от долга в его сознании. Отличная мысль, сестрёнка. Жену резко подскочил с кровати, от чего жена дернулась и быстро отступила назад. Какого чёрта? Прошу прощения. Жну ловко проскочил мимо неё и направился прямиком в ванную. Жена быстро заметила, что выражение лица ее брата стало весьма подозрительным. Увидев, что он направляется в душ, она с интересом спросила. «И что теперь? Куда ты собрался?» Он довольно ухмыльнулся и хитро ответил. «На свидание». «На сегодня хватит», — Чахаян опустила деревянный меч к земле. Она тренировалась настолько усердно, что её ее... добок да промок насквозь и облепил тело. Девушка повернулась лицом к своему учителю. Это был пожилой мужчина в старом доборке. у него недоставало одной руки. Учитель жестом указал ей сесть. Чахаен молча поклонилась, прежде чем вежливо опуститься на колени и положить деревянный меч рядом с собой. Так как она была охотницей уровня С, то было немного людей, которые могли поспеть за ее физическими способностями. Но ей все же еще требовались соответствующие техники, которые могли максимально повысить ее физическое состояние. Вот почему она выбрала это незаметное дадзю, где обучает Кенда. И когда у нее было свободное время, она приходила туда, чтобы отточить свой навык владения мечом. Ее учитель Сон Чиль Йоль находил ее стремление не пропускать ни единого дня весьма похвальным. Он сел напротив нее и сказал... Не могу не почувствовать, что в последнее время в клинке молодой Хаен есть след колебания. Чахаен, услышав голос своего учителя, подняла голову. Ее выражение лица словно застыло, пока их взгляды держались друг на друге. Сон Чиоль тихо продолжил: «Мне кажется, есть вероятность, что в твоем сердце зародилось чувство страха». Чахаен ничего не смогла на это ответить. Сон Чиёль тоже был охотником, как и она. И, хоть он и руководил Дадзю, он все же охотился на монстров, когда ассоциация просила о его участии, так что старик догадался, откуда исходил ее страх. прота которых никто никогда до этого не видел. И также никто не мог сказать, какие невообразимо пугающие монстры могли появиться оттуда. Даже самые сильные охотники не могли позволить себе не бояться. Все было совсем наоборот. Их до самых костей пронизывал тот страх, который не могли чувствовать обычные. Бессильные люди, происходило это именно потому, что они были сильными. Сон закрыл глаза, будто бы вспоминая о прошлом и медленно кивнул Уверен, что тебе страшно. Конечно же, почему бы тебе не бояться. Я тоже себя так ощущал. Да, монстры, с которыми сражался я, не могут сравниться с теми, которыми сражалась ты. Но когда я потерял свою руку, и в этот момент громко зазвонил телефон для охотников, выданный Чахаян и убранный в угол додзё, чтобы не мешал. Охотнику нужно отвечать на звонки, и так? Простите меня, учитель. Чахаян слегка поклонилась, прежде чем подбежать туда, чтобы взять трубку, и тогда Сон Чёль ждал, когда она закончит разговор, чтобы он мог продолжить свою историю. И тут он заметил, что выражение лица Чехаэн с каждой проходящей секундой становилось всё оживлённей. Хм... Она явно пыталась скрыть это. Но поскольку девушка обычно была безэмоциональной в своей повседневной жизни, было трудно не заметить изменения. Закончив разговор, она осторожно подошла к нему. М -м, учитель Ним, я... Есть одна встреча, на которую мне нужно попасть, так что мне пора идти». Её щёки прозавели. Увидев в её глазах оживленность, Сон Чьёль понял, что его мысли были ошибочны. Сомнения, читавшиеся в ее клинке, не были порождены страхом. «Конечно, иди, если нужно», — замешатель стыкнул Сон Чьёль и дал свое разрешение. Но тогда прощание Чахаен было коротким, и она легкими быстрыми шагами покинула Тадзю. Он посмотрел ей след, и затем его губы запоздало растянулись в добрые улыбки. А, так вот, что это было. Конечно же, в этом причина. Хм. Задумавшись о том, кем же мог быть везунчик, снискавший любовь такой чудесной и славной молодой девушки, Сон Чиоли улыбнулся. Том 16, глава 11. Эй, разве это не охотник Сон Джин Ву? Где, где? О, это и вправду Сон Джин Ву. Это был конец недели. Поэтому множество людей пришло в один из парков развлечений. Многие сразу с удивлением узнали лицо охотника сон Жен ву который прогуливался по дорожке в числе остальных посетителей, и уставились на него глазами полными восхищения. Что это за девушка рядом с ним? Это его девушка. Погодите-ка, разве это не охотница, чахаян из гильдии охотников? Ого, вот это поворот! Какого черта, они теперь встречаются? Рядом с Джин-Ву была девушка. Она была известна тем, что у нее всегда была ровная короткая стрижка, чтобы ее движением точно ничто не мешало. Конечно же, это была Ча Она слегка наклонила голову, будто бы она не особенно привыкла ко всему этому вниманию, от окружающих их людей и тихо шепнула парню. «Тебе нравится ходить в места вроде этого парка?» Жну, ухмыльнувшись, ответил. «Не то, чтобы мне это нравилось, но, знаешь... «Я хотел бы хотя бы раз в жизни побывать здесь». Ча взглянула на лицо Джин Ву, которое сейчас выглядело совсем по-детски. На нем не было и следа его обычного холодного выражения, с которым он рубил монстров на куски. Только тогда она поняла, как быстро стучало ее сердце. К несчастью для нее так вышло, что человек, который шел рядом с ней, был воистину выдающимся среди охотников уровня С. Щеки Ча вспыхнули, Когда она поняла, что, должно быть, он тоже слышал ее стук сердца. Она попыталась перевести внимание Джин Ву, хоть на немного сменив тему разговора. «Если ты хотел прийти сюда, то почему я?» сейчас Хаян мой единственный друг». «Прошу прощения». Когда это она успела подружиться с охотником Сон Джин Ву? Она напряглась, пытаясь вспомнить то, чего не было, прежде чем она... Непроизвольно подняла голову. Тогда она и увидела озорную ухмылку Джин Ву. «Знаешь, с той странной каменной статуи. «А, в тот день...» Сразу вспомнила она. «В тот день, когда она со своими товарищами вошла в двойное подземелье, чтобы спасти Джин Ву, та статуя задала ей тот вопрос. Так ведь? Какие у тебя отношения с соном Джин -Ву? «Мы друзья...» Оказалось, что Джин Ву запомнил тот короткий диалог. «Ты тогда слушал?» «Ну, да. Почему-то я мог тебя слышать. Знаешь ли, мой слух острее обычного». Неожиданно она слегка обиделась на это. Но она знала, что даже тогда, вместо того, чтобы спасти его сама, она сама оказалась спасенной им. И она снова осознала, сколько раз Джинву уже спасала ей жизнь. «Кстати...» «Что это было за такое странное подземелье?» Она ожидала его объяснений с того самого дня. К несчастью, он решил, что тогда было неподходящее время, чтобы рассказать ей. «Я могу рассказать тебе об этом, но сперва разберусь со своими собственными мыслями. Даже я сейчас не пойму, что к чему». Чахаен кивнула знак того, что она поняла. Тогда в их разговоре возникло молчание. Жилу начал осматриваться. «Извините, пожалуйста, посмотрите сюда!» Обратился к нему один из прогуливающихся. «Я ваш самый большой поклонник!» Вокруг парня и девушки уже столпились люди. Все они начали активно снимать их на свои телефоны, будто бы по людной улице шла какая-то знаменитость. Лицо Женву в эти дни уже было более известно людям, чем лица некоторых суперзвезд, это было понятно. С тех пор, как эти огромные врата появились в небе, Было неважно, на какой бы телеканал ни переключить, везде показывали отрывки видео про охотника Джинву. Если бы это был какой-нибудь другой день, то он бы просто улыбнулся и пустился на самотек. но ему не очень хотелось, чтобы ему мешали в его выходной, особенно когда у него была такая компания. Вы видите, в то мгновение, когда Джинву отдал свой мысленный приказ, появилась его собственная свита, и его охрана стала трудиться изо всех сил, не требуя Совершенно никакого вознаграждения. Это были не кто иные, как Икрит и элитные рыцари. Из его тени появились около 30 рыцарей. И они окружили его и Чахаян, образовав защитный кор кордон. Теневые солдаты шли идеально в ногу со своим боссом. Икрит был особенно активным. Он лично отправлялся туда, где мелькали вспышки камер. И предупреждающе грозил пальцем этим недопапарадцем. В это время Чахаен еще больше смутилась от того, что теперь их сопровождала охрана из хорошо вооруженных рыцарей. «Разве это не привлечет к нам еще больше внимания?» спросила девушка. «Ну, разве это не хорошо, что пока нам не досаждают?» В его словах звучала такая необъяснимая убежденность, что Чахаян обнаружила, что ее голова кивает ему сама собой. По правде говоря, ей тоже стало немного лучше, когда все эти взгляды в их сторону исчезли. Если подумать, то она не могла припомнить, когда она в последний раз могла расслабиться и повеселиться. Уже прошло почти два года с тех пор, как она стала охотницей, и за это время она ни разу не взяла ни одного выходного дня, чтобы расслабиться. Она всегда была напряжена и каждое мгновение нервничала. В те дни, когда она была не на рейде, она переживала за своих товарищей, А на самом рейде она волновалась как бы не наделать ошибок. Но в этот день, когда я с ним, это совсем другая история. Это был человек, на которого она могла положиться. Когда она была с Джинву, она чувствовала, что ей больше не нужно оправдывать ожидания своих товарищей, которые зависели от нее. И она могла просто снова быть обычной девушкой, живущей своей жизнью. Она подошла на шаг ближе. Стоя так близко от жену, она не заметила, как зарделись ее щеки. Его запах, я его чувствую. Жену заметил, как выражение ее лица оживилось. И запоздала поразмыслил над своими недоработками. Мне стоило сделать это раньше. Он осмотрел работающие в парке аттракционы, затем указал на американские горки, где вагончики с глубокружительной высоты на пугающей скорости неслись низ и спросил ее, Может, погатаемся на нем? Хорошо. Поскольку она так легко согласилась, Джену остался не уверен, что выбрал правильно, и он указал на другой аттракцион. А что насчет этого? Тоже подойдет. В таком случае, что насчет вон того рядом с ним? Тоже хорошо. Подходят все? изумился парень. Да, они все подходят. Жену, увидел ее возбужденное лицо, когда она ответила только усмехнулся про себя. Что за черт? Полагаю, не только я хотел сюда прийти. Поскольку не оказалось, что ей здесь что-нибудь не нравится, Джин Уу смог еще больше расслабиться. Он легонько взял ее за руку и повел ее к ее ближайшему аттракциону. Ну тогда, почему бы нам не прокатиться на всех? К сожалению, это оказалось не так весело, как он представлял. По воле случая, Джин Уу оказался самым первым вагонщике аттракциона. Пока сидевшие сзади люди кричали изо всех сил, он наблюдал за проносящими мимо него видами, без особенного воодушевления. А, этот пацан скоро рунет свое мороженое. Упс, так и знал. Минутков фудкорт был в той стороне. Но еще пока рановато для ужина, так что... Хм. Хоть вагончики и неслись вперед на полной скорости, но Джунгу казалось, что все вокруг ползет как в замедленной съёмке. Ему было невероятно скучно. Если бы это было разрешено, то он бы подумал, можно было бы даже встать и простоять так всю поездку, и даже тогда на нем бы это никак не отразилось. Он изо всех сил пытался подавить наступающую зевоту и бросил быстрый взгляд назад. Позади Икорда и пара рыцарей, которые сидели прямо за ним, почему-то они тоже захотели прокатиться на аттракционе. Он видел, как кричат и наслаждаются обычные люди. От каждого мускула на лицах он ощущал их радость и волнения. Он также слышал стук их сердец. Они стучали так сильно, словно готовы были разорваться в любой момент. С другой стороны, Дженву положил руку себе на грудь. Он почувствовал, что его сердце бьется в спокойном ритме и слегка улыбнулся. Честно говоря, было бы намного более захватывающе, подпрыгнуть вверх изо всех сил, чтобы еще раз ударить ту гигантскую статую бога по лицу. «А что же, если вспомнить о том моменте, когда меня преследовали те многоножки в штрафной зоне?» — подумал охотник. «Это было сотни, нет, в тысячи раз страшнее, чем то, что было сейчас». «Упс». Джину быстро стряхнул головой, чтобы прогнать лишние мысли. «Я пришел сюда расслабиться». Но вот опять я думаю о монстрах. Он уже начал задумываться, а не было ли это какой-нибудь болезнью. Но в это время увидел лицо своей спутницы, сидевшей с похожим выражением. Жену не мог не усмехнуться, затем он спросил у Чахаян, в свои мысли. «Разве тут не весело?» «А? Да нет, весело», – тихо ответила охотница. Поскольку ее собеседник обладал очень острым слухом и показалось удобным, что ей не пришлось ему кричать в ответ. «Тогда почему же ты ни разу не вскрикнула? Они уже прокатились на пяти разных аттракционах, и для обычных людей все они могли быть захватывающими. Но она не выдавила даже обычного «ах». Она тоже была охотницей уровня С, может и не таким выдающимся, как Джин Ву, но она тоже сильно вышла за рамки обычных людей, и он резко почувствовал облегчение от того, что и он был также же далек от остальных людей. И тогда у него возник соблазн показать ей мир, который видел он. Бер почувствовал желание Джин Лу и сразу же начал переубеждать. «О, мой король, это может быть слишком опасно для этой женщины. Все будет в порядке. К тому же, назначая тебя ответственным за то, чтобы поймать ее, если она упадет, если ты не справишься, то... Ты же знаешь, да?» «Ваше желание для меня закон, мой повелитель!» Раз уж голос оппозиции был подавлен, тут обратился к Чай «Как насчет того, чтобы вместо этого прокатиться на чем-то действительно захватывающем?» «Чем-то действительно захватывающем?» переспросила девушка. Когда они завершили поездку на аттракционе, жен вывел все еще озадаченную Чай на обширную площадь, Посетители парка, увидев кордоны из черных рыцарей, охранявших этих двоих, в изумлении ахнули, но вскоре их изумление сменилось испуганными криками. «Что это за штука?» Теневые солдаты отогнали толпу. И на освободившемся месте из земли внезапно появился огромный черный монстр. Он взмахнул своими широкими крыльями и, задрав голову к небу, издал громкий рев. Чахаен тоже впервые увидела. Небесного Дракона в вблизи. Так что... Джин Ву жестом подозвал охотницу, свящую стоящую с округленными от изумления глазами. «Скорее, давай залезай!» Она увидела, что Джин Ву уже забрался на спину Небесного Дракона и была всерьез ошарашена. «Ты... ты хочешь, чтобы я прокатилась на этом существе?» «Я же сказал тебе, разве нет?» Не в силах больше на это смотреть, Джинву воспользовался властью правителя, чтобы подтянуть ее к себе. «А?» — снова ахнула она, когда невидимая сила потянула ее к существу. Но это была еще не та реакция, которую Джинву от нее ожидал. Конечно же, это было всего лишь начало. Хоть ее губы еще не сомкнулись от шока, он посадил ее прямо за собой и приказал Кайсову. взлетай, Будто бы ожидая этого небесный дракон, взмахнул своими огромными крыльями и начал подниматься в небо. Чахаян смотрела вниз на удаляющуюся от них толпу и златнула слюну. Точно, это напряжение, которое она ощущала в этот момент, было совершенно на другом уровне. Его даже и близко нельзя было сравнить с тем, что было на аттракционах этого парка. Ее руки почти инстинктивно обвивались вокруг талии Джинву. Они поднялись так высоко, что оставшихся внизу наблюдателей было уже не видно. Она прокричала «Прошу прощения!» «Да?» «Почему этот муравей летит за нами?» Джингу наклонил голову в сторону и посмотрел вниз. Он сразу заметил Бера, поднимавшегося прямо под кайсел. Увидев то, каким серьезным было выражение морды бывшего короля муравьев, он не мог не усмехнуться. «Он спасатель, а?» «Держись за меня крепче, сейчас полетим!» «А?» Нужно ли было еще что-либо объяснять? Он же чувствовал невероятное давление рук Чахаен, обхвативших его талию. «Вот же черт!» «Обычного парня бы такое сложило пополам», — подумал он. Но как раз это и показывало, как сильно она была напугана. Таким образом, Джинву сделал сделала уже полдела, и он громко крикнул осторженным голосом. «Кайсел, лети быстрее! Быстрее!» Когда Кайсл полетел на сей своей скорости, за спиной парня впервые за день раздался крик «Ча Хаен». Дракон, летевший мощно, смахивая крыльями, с шумом разрезал воздух. Летя верхом на Кайселе, Джинву и Ча Хайян смогли побывать в таких местах, где невозможно было выжить, если ты не охотник уровня С. Они побывали в грозовых тучах, где яростно ревели дождь и ветер. Они подлетели так близко к горам, что почти могли до них дотронуться. Они даже пролетели над казавшимся бесконечным заснеженными полями. Но самым красочным зрелищем было, конечно, закатом. Они смотрели, как солнце садилось в океан. Кайшо постепенно замедлился. Сопровождаемые прохладным ветром, который касался их щек, двое наблюдали за тем, как солнце медленно исчезает за далеким горизонтом. И как небо окрашивается янтарно-оранжевые тона – В глаза чаха Хаян, когда она наблюдала за этим, завораживающим зрелищем, тоже слегка засияли этим оранжевым, как и небо, оттенком. И внезапно стало любопытно, и она спросила. «Мистер Джинву, да? Если ты можешь видеть такие вещи, то почему же мы сперва отправились в тот парк?» «Этот парк? Ну...» Джинву погрузился в воспоминания и медленно рассказала ей причину. Это то место, где открылись врата, в которых пропал мой отец. А, если бы его отец потерпел неудачу, и тогда бы произошел бы побег из подземелья, этот парк развлечений бы перестал существовать. Вместо этого в этот день он был полон людей. Сначала он злился на своего отца за то, что он таким вот образом оставил свою семью. Но теперь же он почувствовал, как это чувство изменилось. Ведь он увидел все эти улыбающиеся семьи. которые отдыхали в этом парке, и ему этого было достаточно. Вот почему я хотел побывать там хотя бы раз. В голосе Джингу почему-то слышалось некое одиночество, и Хаян молча обняла его сзади. Ее тепло передавалось ему через спину, и она снова сказала: "Спасибо тебе". Ее внезапная благодарность заставила его посмотреть назад, но поскольку она прижималась к его спине, он никак не мог увидеть ее лицо. А. -а, -а Он не понял, за что было это спасибо. Я хотела поблагодарить тебя за все. Ты все это время помогал мне, так что через то, как их тела были прижаты друг к другу, через ее тёплое дыхание, которое слегка щекотало ему шею, и через ее сильно бьющееся сердце, он почувствовал то, что она хотела сказать. Конечно, ему этого было достаточно. Джинву мягко улыбнулся и приказал Кайсулу разворачиваться в обратном направлении. «Куда мы летим теперь?» – немного грустно спросила Чахаян. Джинву, улыбнувшись, ответил: «Я хочу тебе кое-что показать». Место, в котором они оказались после долгого полета, было не в Корее, а в Японии. Если точнее, то в местности, обозначенные как запретная зона, что означало, что там не было ни души. Даже диких зверей отпугнула жуткая аура, которая исходила от монстров, и таким образом там не было никого. Кайсел медленно снижался в этом огромном лесу, где не было слышно голоса ни одного животного. Небесный дракон опустился на землю, и Джунгул слез первым, затем он повернулся, чтобы помочь слезть Чахаен. «Осторожней». Но еще до того, как он успел протянуть руку, она спрыгнула с легкостью, и приземлилась на ноги, пожала плечами. Джингу на мгновение забыл, кем она была, и только усмехнулся. «Где мы?» Она почти весь день наблюдала за множеством необыкновенных видов, и теперь с любопытством начала осматриваться в этом новом месте. Но она не видела здесь ничего особенного и интересного, кроме казавшихся бесконечными деревьев. Джингу тайком купил полет в лавке системы, Он постелил его на землю, прежде чем сказать. «Если расскажу, то будет не так интересно. Так что, почему бы нам сперва не лечь?» «А? Она что, слышалось?» К несчастью, не могло быть такого, чтобы охотница уровня С могла слышаться. Тем более, что эти слова были так четко и ясно изложены. К тому же, сам Джин Ву уже собирался лечь на этот плед. «Пожалуйста, побыстрее!» Увидев, как беспечно он был в своем приглашении, Чахаэм почувствовал, что ее сердце заколотилось так, будто было готово выскочить из груди. «Ты... ты серьезно?» Ей нужно было убедиться в его намерениях еще раз. К сожалению, он не выказывал ни тени колебания, когда уверенно кивнул головой. Настал ее черед колебаться. Но в конце концов она все же подошла к плету. Джануэ увидел это и медленно лег первым. Вскоре она легла рядом с ним. И будто бы приняв серьезное решение, вытянула ноги. Я я готова. Шенгу взглянул на зажмурившуюся Чахая, пробормотавший это, и ответил: Тогда, пожалуйста, открой глаза. Когда она открыла их, она. Он молча указал пальцем на небо над ними, в сторону падающего на них звездного света. Ах, невольно ахнула Чахаян, взглянув на поразительный пара звезд, заполнивший небеса. Прекрасно. Могла ли она описать это зрелище? Каким-нибудь другим словом, кроме «прекрасно». Живу был удовлетворен такой реакцией. Он довольно улыбнулся. Я прибыл сюда, чтобы разобраться с побегом из подземелья. Но в конце концов засмотрелся на ночное небо. Тогда он просто изрядно устал и хотел лечь, закрыть глаза и отдохнуть. Но он не мог уснуть из-за того, что вокруг него все было слишком ярким. Он был раздражен и открыл глаза. И тогда увидел этот звездный свет, который окутал всё небо. Только от этого вида его сердце успокоилось той ночью. И знаешь, я подумал, что было бы чудесно поделиться этим ночным небом с кем-то еще. Единственное, что наполняло этот лес, в котором не было ни звука, был этот бесконечный поток звездного света. Женуа хотел разделить это ощущение, этот момент с кем-то еще. К счастью, результатом его стремления стало это сильное чувство радости. Он испытал его, когда понял, что рядом был кто-то, кто мог почувствовать то же, что и он тогда. Его сердце, отвердевшее группы, казалось, смягчилось и сбросило свои оковы. Но затем случилось следующее. «А?» Он почувствовал тепло ладони Чахаян, которая мягко ложилась на его ладонь. «Я могу взять тебя за руку?» Спросила девушка. Но ведь разве она уже не взяла ее? Жену улыбнулся, прежде чем повернуть руку, чтобы сплести свои пальцы с ее. Прохладная и гладкая женская ладонь оказалась в его руке. Так тихо, так спокойно. С неба плавно не спадал сияющий свет бесчисленных звезд, когда их головы медленно становились все ближе. Том 16, глава 12. На следующий день. Новости о различных охотниках давно произошли по популярности газетные статьи об известных спортсменах и звездах шоу-бизнеса. И в этот конкретный день довольно сенсационный заголовок появился на первой странице одной из газет. Сон Жен и Ча Хаен идут в парк развлечения. Рождение сильнейшей пары. В статье содержалось много больших фотографий парня и девушки, которые гуляли по парку развлечений. Снимки были сделаны на смартфоны. На последнем они улетали куда-то на огромном монстре. Вообще-то личные дела этих охотников не должны были быть обнародованы, так как находились под защитой ассоциации. Но босс этой конкретной газеты, видимо, сошел с ума от такой крупной сенсации. И даже под угрозой санкций все равно решился выпустить эту статью. Естественно, реакция была грандиозная. Скандал, касающийся двух охотников С-Ранга, чьи имена знал каждый, заставил стрепенуться всех читателей. Люди были утомлены постоянным потоком статей, рассказывающих о сверхмассивных вратах в небе. Величайший охотник в мире и лучшая охотница Кореи встречались. Неудивительно, что люди проявили такой пылкий интерес к этой новости. Особенно в интернете, где история о двух охотниках, распространилась еще большей скоростью. Подождите-ка. Если Сон Джин Ву и Ча Ха Йен поженятся и сделают ребенка, то Сон Джин Ву, младшенький тоже будет разгуливать по миру и убивать всех монстров. Сон Джин Ву-младший, лоу. Официально они не встречаются, только посмотрите на всех этих идиотов, делающих поспешные вы выводы. Исходя из твоих слов, ты думаешь, что Джин Ву такой сильный, потому что его родители были супер-пупер-охотниками? Ты говоришь, как маленький ребенок, который не знает... как охотники пробуждают свои силы. Пусть так, разве эта пара не вызывает у тебя восторга? Хотелось бы, чтобы это была правда, их супружеская ссора вылететь в эпическую битву, которая сравняет с землей все, что их окружает, лол. Я живу на окраине Сеула, когда я увидел эти врата, парящие в небе, проезжая мимо района к Канам, я подумал, что наступает конец света. Но теперь, когда я вижу, что охотники ходят на свидание... И наслаждается жизнью, я чувствую, что у нас еще осталась надежда. Меня это успокаивает. Согласен. Я надеюсь, что по телевизору перестанут показывать бесконечные репортажи про врата. Сон -ву, охотник ним, Чахаен охотница ним. Будь то сверхмассивные врата или супер сверхмассивные, пожалуйста, остановите их ради нас. Председатель гильдии белых тигров Бэк сокнул своим языком и сложил газету, которую держал в руках. А он-то задавался вопросом, почему глаза охотницы Ча Ха Ян так подозрительно блестели? Когда она смотрела на охотника Сонжен Ву, в газете же об этом было подробно расписано. Однако он цокнул языком не потому, что эта пара ходила на свидание. Посмотрите на этот заголовок. Это полное чушь, что они имели в виду под сильнейшей парой. Начальник отдела Ан Сан Мин, сидевший рядом со своим недовольным боссом, Спросил его озадачным тоном. «В чем дело, сэр? По-моему, охотники Сон Джин Ву и Ча Хаен определенно заслуживают звания сильнейшей пары. Неважно, с кем встречается охотник Сон Джин Ву, в любом случае мы получим рождение сильнейшей пары. Но какой смысл заголовки такого рода?» «А?» И сразу понял его подчиненный. Но теперь, когда фраза была сказана вслух, то это стало звучать логично. Ан Сан -мин начал представлять рядом с Джин всех охотниц, которых он знал, и покивал в ответ на мнение Бэккинху. Даже если бы Джинву встречался с охотницей и старшеклассницей, все равно невозможно было бы придумать кого-то, кто бы смог их победить, и вообще никого. Охотница старшеклассницы нет ничего особенного, но ее партнер в конце концов уж слишком силен. Вы абсолютно правы, председатель, согласился он. Да, я же говорил. Ансамин снова кивнул и начал пить кофе, который он купил в торговом автомате не так давно. Затем он медленно перевел взгляд на на окно. «Кстати, эта проблема с мелкой пылью действительно становится серьезной, сэр. В последнее время я боюсь открывать окна», — сменил он тему. Затем он нахмурился и стал, чтобы закрыть приоткрытое окно. Однако Беккинг Хо остановил его. «Подожди, сэр». Беккинг Хо встал со своего места и, пройдя мимо Санмина, широко раскрыл окно, чтобы выглянуть наружу. «Это... это не совсем мелкая пыль». кончиками своих пальцев. Он чувствовал холодок. На самом деле это был туман, и не простой туман, а несущий с собой экстремальный холод, достаточно сильный, чтобы заставить кости дрожать. «Это странно», — задумчиво произнес гильдмастер. «Сейчас была лишь середина осени. Кто бы мог представить, что зимний туман окутает весь силу. И в этот момент он почувствовал, как жуткое леденящее ощущение пробежало по его спине. Глаза Бекин Хо сменились на глаза зверя, и он уставился в окно. Он что-то пробормотал про себя. Лицо его постепенно напрягалось. Что-то... что-то действительно не так. Шнуву первым открыл глаза. Должно быть, Ча Хаен устала за вчерашний день. Она все еще не пробудилась от своего сладкого сна. Сколько времени прошло с тех пор, когда он встречал утро вместе с кем-то. Жну аккуратно встал, стараясь не разбудить Чахаен, и направился к ближайшему лесу. Это определенно было здесь. Он нашел ручей, у которого уже бывал раньше и умылся. Закончив, он вернулся к спящей Чахаен, но... Он заметил что-то странное и резко остановился. Что это? Он смотрел на маленькое дерево с новыми почками. Неискушенный человек назвал бы его самым обычным деревом, но дело в том, что его листья переливались серебристым цветом. Другими словами, такое дерево на земле еще никто не видел. И, конечно же, это странное дерево излучало очень маленькое количество магической энергии, которую мог уловить только Джинву благодаря своему развитому восприятию. «Это дерево не из нашего мира?» – подумал охотник. «Судя по излучению магической энергии, Это растение явно не являлось монстром. жен какое-то время рассматривал дерево, а затем поднял голову и заметил на нем еще больше таких же серебристых листьев, то тут, то там. Оно заметно контрастировало с обычными деревьями, которые постепенно высыхали. Даже земля, она меняется. Было ли это также частью плана правителей? Или это скорее последствия атак монстров, разоряющих землю? Джину взял в руку немного почвы и понюхал ее, затем отряхнул ее с рук. Даже падающие крупицы почвы содержали в себе малейшие следы и запахи магической энергии. Может быть, простые люди еще и не заметили правду. Но вполне возможно, что мир уже пропитался магической энергией. В этот же момент, хоть и находился довольно далеко, он почувствовал движение Чахаян. Когда она медленно пробудилась от своего сна, Джингу вытер руки и встал. Да, кто-то должен позаботиться о последствиях таких трансформаций мира. Но сейчас у него было нечто более важное, чем это. Нужно успокоить Чахаэн, которая, несомненно, запаникует, поняв, что его нет рядом. Джинбу намеренно пошумел, подходя к ней. Она быстро заметила его и облегченно вздохнула. Он улыбнулся и поприветствовал ее. Доброе утро! Ты хорошо отдохнула?» Ее лицо покраснело по какой-то причине. Она ответила ему, отведя взгляд: Да. Джанбур озадачно уставился на нее. Девушка медленно подняла голову. Откуда ты пришел? Вопрос Чахаян прозвучал настороженно. Он взял руки полотенце, чтобы протереть свои все еще влажные волосы, и ответил: Я отходил, чтобы умыться. Теперь же он задумался о том, что она наверняка тоже захочет помыться. Особенно после океанского бриза. Даже небольшой зазор в одежде и кожа покрывается слоем соли. Однако, я не могу позволить молодой леди мыться в таком месте. Джингу немного обдумал возможные варианты, и улыбка всплыла на его губах. Переход в то место решит все проблемы, связанные с принятием ванны и завтраком. «Я знаю отель поблизости с шикарными завтраками, как насчет того, чтобы сходить туда и покушать?» Хотя Ча не выразила своей свой ответ словами, она, должно быть, чувствовала себя очень голодной и потому немедленно кивнула с плотно сомкнутыми губами. Жену протянул ей руку и помог встать. Но затем снова вызвал Кайсу. Девушка покачала головой, глядя на небесного дракона, который расправил свои крылья. «Разве ты не говорил, что это поблизости?» Но это примерно в пяти минутах, если я буду бежать со всем, что у меня есть. Если хочешь, можем пробежаться вместе». Пять минут на максимальной скорости Джин Ву. быстро посчитала в уме это расстояние и, ничего не сказав, забралась на спину Кайсела. «Да, хорошо, что она понимает меня так быстро», — подумал Джинву. Он улыбнулся и забрался на место перед ней. Кайсел взмахнул крыльями и взлетел. Корейцы частенько видели Кайсела по телевизору, потому они не сильно пугались, увидев его. Джангу задавался вопросом, как отреагируют японские сотрудники отеля, когда увидят его верхом на драконе. Он молился, чтобы Пор, работающий сегодня утром, не испугался слишком сильно. Тем временем Кайсел медленно летел в направлении отеля. Но внезапно появилось из ниоткуда. Первым человеком, который обнаружил это существо, был мужчина средних лет. Всего несколько минут назад в Ассоциации Охотников его оценили как ранг Б пробужденный. Бац! Мужчина ударился плечом об существо, которое внезапно появилось перед ним посреди оживленной улицы. Он тут же остановился. Что за... Мужчина поднял голову, глядя на силуэт све тени. Прямо перед ним стоял большой и неуклюжий мужчина роста более двух метров. Мужчина был в каком-то подобии кожаной одежды, и от него исходила опасная аура дикого зверя. Нет, не просто аура. Этого мужчину вполне можно было назвать диким зверем. Огромное тело мужчины было заметно издалека. Взгляды прохожих быстро сфокусировались на этом человеке. А также на мужчине средних лет, который с ним столкнулся. Что это? Они собираются драться? Вау, посмотрите какой он огромный! Это не шутка! Даже Маду Ук поклонился бы этому мужику. Кстати, этот дядя, похоже, сошел с ума. Он может оказаться в больнице, если это продолжится. Хотя улица была заполнена людьми, на нее опустилась гробовая тишина. Мужчина средних лет неожиданно стал центром внимания всех прохожих. В обычной ситуации он бы извинился и отошел, но сегодня он был другим человеком по сравнению с прошлым. Он больше не будет страдать от низости и преклонения перед своим начальником, и младшие работники не будут его игнорировать. «Сейчас я, пробужденный биранга, гордо подумал он. Мало того, он также не был обязан преклоняться перед вышестоящими рангами, и у него не было необходимости идти на уступки по отношению к этому обычному человеку, который, видимо, полагался только на свое массивное тело. Мужчина средних лет аккуратно положил сумку с документами на землю и, набрав воздуха в легкие, изревел. Э! ты должен извиниться, когда сталкиваешься с кем-то!» Как только взволнованное сердце вновь пробужденного начало колотиться, он почувствовал магическую энергию, которая энергично бегала по всему его телу. Клетки в плоти говорили ему, что он был жив, что он был готов начать новую жизнь как охотник. Возможно, подавленный его духом, звероподобный человек ничего не ответил. Он стоял как вкопанный на том же месте. Мужчина средних лет увидел эту реакцию и взбесился еще больше. «Ты думаешь, что тебе это сойдет с рук, если ты будешь вот так стоять и пялиться на меня?» «Если ты допустил ошибку, ты должен признать это и попросить прощения у человека, которого ты обидел». «А? Ах?» Когда Громилот схватил мужчину средних лет за голову и поднял бедолагу вверх, прохожие, которые наблюдали за этим, закричали, что есть мочи. Толстые красноватые вены вздулись на голове мужчины средних лет, когда ее жали. Медведь? Нет, тигр, лев, акула, крокодил, ядовитая змея. Какой хищник, существующий в этом мире, был способен напугать людей до такой степени? Страх перед хищником заложен в ДНК человека, и он заставил мужчину средних лет намочить штаны. И в конце концов, хрясь. С хрустящим звуком кровь и кусочки мозга разлетелись по сторонам. Огромный мужчина не остановился на этом. Он начал жадно пожирать лежащее на земле безжизненное тело мужчины средних лет. «Он! Он ест мужчину!» «Что за чертовщина? Что происходит?» Шумный прием пищи подошел к концу в считанные секунды. Огромный человек вытер уголки рта, все еще грязные от кусочков плоти, рукой затем медленно встал на ноги. «Дикий зверь!» В глазах этого громила. Не было видно и намека на разумность. Теперь они точно напоминали глаза дикого зверя. Большинство прохожих закричали и убежали. Но некоторые люди не осознали всю опасность ситуации и продолжали наблюдать за дальнейшими действиями этого огромного зверя. Дикий зверь зарычал на людей вокруг. «Слушайте внимательно, жалкие людишки!» «Начиная с этого момента, я буду охотиться на всех вас!» Грохочущий рев парализовал всех, кто его слышал. Люди стояли на месте и дрожали. Слезы катились по их щекам. Вдруг кто-то из них заметил, как изо рта этого громила проступили острые и устрашающие клыки. «Мои клыки и когти будут беспощадно разрывать вашу плоть, слабаки!» Это был кор король зверей, Орех суверена зверских клыков громом прокатился по всей улице. «Кто отважится остановить меня?» Президент Ассоциации Вуджин Чоль, наконец, получил отчет об этом ужасающем существе, которое появилось в центре города без каких-либо предпосылок. «Сколько жертв данному моменту?» – спросил он. «В настоящее время невозможно посчитать количество погибших, сэр. Это существо было впервые обнаружено в районе Мён И двигаясь по прямой линии, оно убивало каждого человека, который попадался ему на глаза. Если принять во внимание направление движения этого существа и его возможный пункт назначения, ассоциация охотников, не так ли? У Джинчер прикусил нижнюю губу и сжал кулаки. Мы сосредоточили все внимание на этих чертовых ротах. Так откуда вообще мог появиться этот монстр? К сожалению, сейчас не было времени распыляться своим гневом. Нет, он должен был быстро найти способ, чтобы как-то остановить монстра. Что с Сунженуо охотником Ниму? Мы до сих пор не смогли связаться с ним. Проклятие! Он невольно вырубился. Всего несколько минут назад он услышал новость о том, что Гильдия отправил отряд, чтобы остановить монстра. Однако он был уничтожен, так и ничего не сделав. Единственным утешением сейчас было то, что существо двигалось в медленном темпе. Оно как будто ждало кого-то, но все же не нужно быть гением, чтобы понять, если монстра не остановить в ближайшее время, то число жертв станет астрономическим. В такой ситуации факт, что самая мощная боевая единица страны не выходит на связь, был, вероятно, худшей новостью, которую только можно представить. Если что-то пойдет не так, то страна. У Джинчелли стиснул зубы, держа рот на замке. Нужно было что-то немедленно решать. И в следующий момент появилась долгожданная новость. «Президент ассоциации!» Руджинчоль скачал со своего места, когда один из сотрудников ворвался в его офис без разрешения. «Вы связались с сон-жену охотником Ниман?» «Нет, сэр. Однако я только что узнал, что находящийся рядом охотник мирового класса готовится остановить монстра!» «Что? Серьезно? Кто это?» «Это...» Ренат Ниман считался номером один в германском сообществе охотников. Сейчас он чувствовал ауру приближающегося монстра, который заливал улицы кровью. «Смогу ли я победить?» Хотя его терзали сомнения, но как охотник он не мог игнорировать крики ужаса невинных граждан, которыми наполнились улицы города. И когда он увидел посветлевшие лица горожан, которые узнали в нем охотника, занимающего 12 место в списке охотничья точка Американского бюро охотников, Он понял, что не может поступить иначе. Ренат Ниман мотивировался огромным грузом ответственности, который завалился на его плечи. Да, дело не в том, сможет ли он это сделать или нет, он просто должен это сделать. Это его предназначение, долг охотника. Может быть… Возможно, он оказался сегодня не случайным, и судьбой ему было предначертано остановить этого монстра своими руками. Лицо Рената Нимана стало мрачным. Но решительным. Он расстегнул пару пуговиц на рубашке. Как только он собрался сделать шаг вперед, монстр наконец показался на дальнем конце улицы. Ужасный голос донесся от него: Убирайся с дороги. Том 16, глава 13. Как только Джинву оказался в зоне покрытия, его телефон мгновенно зазвонил. От ассоциации охотников он нахмурился, увидев от кого звонок. Могло ли уже что-то случиться, пока его не было? Он быстро принял вызов. к ним? Да, это я, Санжин Ему показалось, что что-то действительно было не так. Он услышал тревожный голос работника ассоциации. Заподозрив неладное, он быстро спросил. Что произошло? Э, это... это... Тут такое дело... Нет, подождите, вам все объяснит президент ассоциации. Позвольте, я вас с ним соединю. Проблема должна быть достаточно серьезной, если будет говорить сам президент ассоциации. джин понял это и молча ждал ответа. Вскоре приглушенный звук соединения прервался, и затем, будто бы отчаянно ожидая этого звонка, Урджин-Чоль торопливо взял трубку. И из динамика телефона раздался его полный тревоги голос. «Охотник с ним, Почему мы никак не могли с вами связаться?» «Я до этого был вне зоны доступа», — объяснил охотник. «Видимо, в лесу уже все было пропитано магической энергией, от частых побегов из подземелья, поэтому связаться с ним внутри этого огромного океана из деревьев было невозможно. Но он подумал, что будет более чем достаточно просто оставить своих теневых солдат с теми, кого он хотел защитить. Вот что он думал. «Могли ли эти сверхогромные врата открыться, пока я был в лесу?» – заволновался парень. «Но ведь должно же было оставаться еще около двух недель». «Двух дней!» Сознание Джинву уже начали множиться в самые разные предположения, но прежде чем он успел попросить Луджинчеля рассказать, что случилось, тот рассказал ему сильно упрощенную версию текущей проблемы. Посреди сюла появился монстр, и он пошел в разнос. До этого Джинву был в прекрасном настроении, он насладился этим невероятно редким прерывом во всей своей активности. и чувствовал оживление, но теперь он ощущал себя так, будто бы у него сердце упало в пятки. «Их много?» – уточнил парень. «Нет никакой в толпы, это одно существо. Всего одно?» – он удивился. Все охотники Кореи собрались в Сеуле. Их созвали в город, чтобы они сражались против потенциального побега из подземелья из этих супергигантских врат. Все они должны были быть начеку и быть готовыми выдвигаться в любой момент. Помимо этого, ассоциация еще и предоставила этим охотникам недостающее подходящее обмундирование. Но вот их уничтожает один монстр, который внезапно появился из ниоткуда. Женву впал еще большее замешательство. Руджинчорь спешно продолжал объяснять. Гильдия, которая попыталась сразиться с ним, была мгновенно уничтожена. Похоже на то, что этот монстр необычное существо. А что о его текущем местоположении? Задал вопрос охотник. «Мы полагаем, что он сейчас недалеко от гранд-отеля Сеула», ответил президент. «Могло ли это быть простым совпадением?» В тот момент, когда Вуджинчоль упомянул название ультра гостиницы, где остановился Томас Андре, парень почувствовал это жуткое неприятное ощущение в горле. И точно, когда президент ассоциации назвал имя американца, в его голосе звучала неподдельная тревога. Недавно поступил звонок, что Томас Андре Ним готовится к схватке с этим монстром. Но такого не могло быть. Джинву на всякий случай оставила своего теневого солдата с Томасом Андре. Ему был дан приказ сразу же дать сигнал, если... ...поблизости будет обнаружено что-либо странное. И вот теперь цель, которую предполагалось оберегать, в одиночку сражалась с монстром, способным уничтожить целую гильдию. и при этом никакого сигнала. Погодите-ка, только теперь Жену почувствовал, что что-то не так. Сигналы, которые исходили от теневых солдат с территории Сулу, были невероятно слабыми, будто бы что-то вмешивалось в эту передачу. «Что происходит?» – забеспокоился он. Враг, обладавший невероятной силой, охотник особого уровня, который сражался с ним и, наконец, блокирующиеся сигналы. Могло ли это быть... В мозгу Джин Лу проскочила еще одна возможность. Он быстро переспросил, чтобы уточнить. — Господин Президент Ассоциации, у этого монстра была тень? — Прошу прощения, — не понял Вуджин Пожалуйста, уточните, есть ли у этого монстра тень? Голос Вуджин Чоля на мгновение пропал, и затем он еще более тревожно продолжил. — Как такое может быть? Вы правы, охотник Соним. Я только что проверил снимки, и у этого монстра нет тени. О боже мой. Джинву вспомнил того ледяного эльфа, который напал на Гогун Гу у которого не было тени, и громко крикнул: Вам ни в коем случае нельзя давать Тома Шандре сражаться с этим монстром. Был высокий риск того, что этот монстр изначально был нацелен на Тома Шандре. Прошу прощения, но они уже. На счету уже была каждая секунда. Джинву понял, что ему уже не нужно продолжать слушать дальнейшие объяснения. Он попытался активировать обмен тенями с тем солдатом, который был прикреплен к Тому Сандре. И вместе с довольно угрожающим звучащим сигналом, перед его глазами резко появилось четкое голографическое сообщение. «Выбранный теневой солдат не может быть найден». Жду попытался еще несколько раз, но каждый раз выходило одно и то же. «Выбранный теневой солдат не может быть найден». «Выбранный теневой солдат не может быть найден». «Как такое может быть?» Пришел в ужас Джинву, и его лицо приняло мрачное выражение. «Мой солдат исчез?» Нужные ему координаты теневого солдата для использования обмена тенями каким-то образом исчезли без следа. Он не мог ощутить вообще ни следа от того солдата. И он также теперь ощущал, что его связь с солдатом, оставленным с Томасом Андре, была разорвана, как и тогда, когда он отправлял своих солдат обратно в пустоту. Отмена теневых солдат без его ведома. Изус уст Джинву раздалось понимающие что за чертавщина тут творится. Ренат Нимон услышал позади себя грубый голос: «Отойди с дороги». Немец уже бывал до этого в подобных ситуациях, но ощущение, которое он испытал в этот раз, сильно отличалось от того, что было раньше. Томас Андре узнал он. Гигантский человек, достаточно высокий. Чтобы загородить собой солнце, вот таким был Томас Андре. Лицо Рената оживилось в тот момент, когда он увидел стоящего за ним американца. Томас молча прошел мимо Рената и медленно проследовал вперед. Все те люди, которые с криками убегали с места события, с облегчением узнали охотника особого уровня и его внушительную фигуру, и их шаги постепенно замедлились и сошли на нет. «Это... это же тот американский охотник! Томас Андре? Это же Голиаф! Тот самый Глиаф! Даже у первоклассного охотника Рената Нимана часто забилось сердце при виде широкой спины Томаса Андре, когда тот шел вперед. Так что... Что же чувствовали обычные люди, которые в страхе бежали от этого монстра с такой явной жаждой убийства? «Ах, о господи! Всемогущий, спасибо вам!» Некоторые даже начали от облегчения падать на землю. Сейчас их напряжение как рукой сняло. Сознание того, что один из лучших охотников мира пришел спасти их. В то же время сам Томас яростно закричал остальным охотникам, которые застыли неподалеку. Они не могли пошевелиться от мощного давления, которое исходило от неизвестного монстра. «Хватит стоять как баваны! Начинайте эвакуировать гражданских, чертовы ублюдки!» Одного рева от охотника особого уровня было более чем достаточно, чтобы быстро привести мыслительные процессы остальных охотников в норму. Они через этот громогласный рев поняли его намерение и начали подхватывать упавших граждан, чтобы оттащить их подальше от Томаса. Ренат Ниман тоже помогал своим корейским коллегам с эвакуацией обессиленных горожан. Американец, выпрямившись, стоял посреди улицы. Его вид говорил о том, что он здесь, чтобы защитить людей, а этот монстр медленно начал двигаться по направлению к нему. Охотник особого уровня, сощурив глаза до щелочек, снял свои очки. То, что он увидел, было зверем. Монстр был весь в крови, хоть это существо смутно напоминало человека, но оно никак не могло им быть. Когда Томас увидел за спиной этого монстра калачки и кусочки рассерзванных им жертв, на его шее сдулись вены. «Этот вонючий зверь, не знающий своего места, слишком долго бесчинствовал», — понял охотник. Будто бы желая подогреть ярость Томаса, зверь обнажил в широком оскале клыки, на которых были кусочки человеческой плоти. Приструнить это безумное животное было абсолютной необходимостью, и неважно, откуда бы оно ни пришло, взгляд Томаса сразу же стал убийственным. Укрепление. Его мышцы выросли на манер брони. И его и до этого огромное тело начало увеличиваться все больше и больше. В плане размеров он был ощутимо крупнее, чем этот монстр. Чтобы выяснить разницу в силе, Томас Андрей ринулся в сторону своей цели. Танк. Люди, наблюдавшие за ним и ощущавшие, как с каждым шагом, охотник особого уровня «Дрожит земля» инстинктивно представляли себе мощный танк. А Зверь же облизнулся от появления новой добычи и тоже сделал свой ход. Два гиганта в одно мгновение сократили расстояние между собой и встали друг перед другом. Сперва они обменялись взглядами, Каждый изучал своего нового противника. И вскоре оба усилили свои кулаки громадной магической энергии. В то же время они издавали громоподобный рев. Два монстроподобных существа своими кулаками, способными крошить бетон, как тофу, начали выстреливать как пули один в сторону другого. Бум! Такой обмен ударами предполагал применение исключительно грубой силы, Без внимания каким-либо техникам. Охотники, видевшие это, были до глубины души поржены этим зрелищем. Легкого касания такого кулакам было достаточно, чтобы гарантировать любому из них мгновенную смерть. Но эти двое без передышки обменивались такими ударами, даже не пытаясь их как-то блокировать, будто бы эти удары были легкими пробными тычками. «Это действует», — теперь был уверен Томас. Бам. От его удара голова зверя повернулась в сторону. Тяжелое ощущение от удара передалось в его левую руку. Эта атака однозначно сработала. После своего поражения в битве с Джингу, уверенность Голиафа в своих силах несколько упала, но благодаря этой драке он почувствовал, как она снова начала возрастать. Бум. Нескончаемая череда ударов со временем начала оттеснять зверя назад. Воспользовавшись этим моментом, пугающий удар кулака Томаса Андре с полного размаха повалил этого ублюдка прямиком на землю. Бум! Зверь полетел назад, и от силы удара под ним трескался асфальт. Это существо врезало стену здания, и этим раскрошило его ее. И только тогда оно остановилось. Другие охотники, увидев это, подняли кулаки воздух и возликовали. Но сам же Томас Андре не выказал никаких следов радости. «Нет, это не так. Это не было так сильно, как я хотел». Поднялось густое облако пыли, перекрывая вид. Но он все еще мог чувствовать присутствие этого зверя. От него исходила такая явная жажда убийства, хотя его было не видно за обломками обрушенного здания. И внезапно из этого облака пыли в сторону Томаса полетели тяжелые куски металла. Он отбил летевшие в него машины и быстро воспользовался навыком захват, чтобы потянуть скрытого из его вида зверя ближе к себе. Сопротивляющийся зверь потянулся прямиком к носу американца, и Томас сразу же воспользовался своим сильнейшим навыком разрушение. Мышцы на обеих руках Томаса резко раздулись до того, что были готовы лопнуть. Он изо всех сил обрушил свои кулаки на землю. Бум. Ужасающая ударная волна, поднявшаяся от земли, захлестнула зверя. Зверь заревел в агонии. Его подбросило в воздух, и потом он рухнул на землю. Томас воспользовался этим шансом и запрыгнул на монстр, а затем обрушил на него шквал своих ударов кулаками, усиленных невероятным количеством магической энергии. Навык «Мощный удар» — бум. Граждане с тревогой, наблюдавшие издалека за битвой Голиафа с этим зверем, дружно начали кричать от радости. Даже охотники начали понемногу облегченно улыбаться. Неважно, кто бы это ни видел, все считали, что убитый уже был явный победитель. Это была сокрушительная победа, подобающая охотнику особого уровня. Его не напрасно часто называли лучшим в мире, но все же на лбу Томаса выступали капли пота, Они становились крупнее и крупнее, но он безжалостно молотил зверя под собой. Что же это такое? Он почему-то испытывал непонятное волнение. Оно было сродни удавки, которая с его приближающейся победой только туже же затягивалась на его шее. Это его озадачивало. Каждый из его ударов метко попадал в свою цель, и зверь, лежавший на земле под ним, не проявлял никакого сопротивления. «Так почему же? Так почему же меня обуревает эта тревога, хоть я и явно в выигрышном положении?» — не понимал охотник. Но Томас Андре довольно быстро выяснил причину своей тревоги. Это были глаза монстра. С самого начала битвы до того момента этот зверь смотрел на него все тем же безразличным взглядом. Он даже дошел до того, что напрочь отказался от своих беспорядочных атак. Это было похоже на то, будто бы эта зверюга издевалась над ним. Как бы провоцируя тем самым показать все, на что он способен. Скрип. Голиаф был в глубокой ярости. Сцепив руки в замок, он поднял их высоко вверх. Его плечевые мышцы мгновенно раздулись еще больше. И на его теле выступили толстые вены. Его плечи, предплечья, запястья. И руки начали поступать ужасающие объемы магической энергии, в то же время издавая пронизывающую до коси ауру. Итак, это должен был быть конец. Разве сможет этот зверь снова открыть глаза, после того, как окажется в самом эпицентре эффекта разрушения? И Томас Андрей изо всех сил обрушил на зверя обе свои руки. Разрушение! И тогда он ясно это увидел. Он видел, как зверь на кратчайший миг закрыл глаза, а когда открыл их, Томас увидел, что они, до этого напоминавшие человеческие, теперь полностью выглядели, как глаза хищника. Хвать! Зверь неторопливо поднял руку и с легкостью остановил оба кулака Томаса, который тот обрушил на него изо всех своих сил. Американец взглянул на свои руки, уже оказавшиеся в крепкой хватке. Как ни силился он, никак не мог их вырвать. Он почувствовал, как по его спине прошел холодок. Хоть ты и всего лишь кукла-частицы, ты смог извлечь столько силы. Ясно услышал он. Звуки, напоминавшие рычание хищника, заставили Томаса резко изменить свое выражение. Что это было? Не понял он. И ровно в этот момент черная шерсть зверя начала отрастать все длиннее и длиннее, и она побелела. Но это было еще не все. Его когти, напоминавшие шило, тоже вытянулись. Его клыки тоже заострились. Вскоре все тело зверя было покрыто белоснежной шерстью. «Оборотень!» — с ужасом подумал Томас. К несчастью, до этого, за целых десять лет проведения рейдов у людей не бывало ни одного случая, чтобы появлялся белый оборотень. «Ты? Да кто ты такой?» — бросил Томас. Он почувствовал зловещий холод от отвратительный, отвратительной и злобной магической энергии, исходившей из глаз этого зверя. К сожалению, существо даже не потрудилось ответить ему. Оно начало дробить кости в его кистях, пользуясь одной только физической силой. Том 16, глава 14. Безумное изумление. Сильнейший охотник скричал, и все вокруг не могли скрыть своего шока и удивления. Вертолет одного из телевизионных каналов кружил вокруг места битвы. Оператор непрерывно снимал Томаса Андре, страдающего от сильной боли. Подумать только, и это происходило прямо в центре столицы Кореи. И именно сейчас, когда на ней сосредоточилось, внимание всего из по... мира из-за появления сверхмассивных врат случилось ш... невероятное. Охотник особого уровня. Пытающийся остановить монстра, кричал от боли, как это возможно. Все, кто следил за этой битвой, двух существ, будь то своими глазами или через различные экраны, горячо молились в своих сердцах, чтобы сражение не закончилось на этом. Однако зверь схватил Томаса Андрея и швырнул в сторону, словно издеваясь над их молитвами. Бум. Затем он быстро переместился и снова набросился на Томас Андрея. Кровь лилась изо рта Голиафа, он отчаянно пытался сопротивляться своими сломанными руками. Но теперь, когда зверь показал свою полную силу, он больше не мог противостоять физическому превосходству своего противника. Зверь поставил ногу на лицо Томаса Андре и громко зревел, подняв морду к небу. Ужасающий вопль был так силен, что разорвал бы барабанные перепонки у всех, кто оказался рядом. Он прокатился громом по улицам города. Хищник не дрался. Он просто охотился на свою добычу. Охотники поблизости были ошеломлены этим ревом, который содержал немыслимое количество энергии. Они начали падать на колени один за другим, начиная от тех, кто находился близко и до самых дальних. Что до Томаса Андрея, который оказался в самом эпицентре, его барабаны и перепонки лопнули от воя, и кровь полилась из его ушей. Зверь надменно ухмыльнулся. А теперь ты боишься. Одна из радостей, которую охотник может получить от процесса, это наблюдать, как жертва дрожит от страха. Однако Томас Андре не сдавался. Он с большим трудом сжал свой бокалечный кулак и нанёс контрудар. В отличие от прошлых минут, когда они обменивались гратом страшных ударов, Голова зверя даже не покачнулась, как стена. Томас посмотрел в беспечные глаза зверя, взирающие на него сверху вниз, и представил перед собой внушительную стену, которая бесконечно простиралась небо и преграждала его путь. Он чувствовал нечто подобное раньше, такое странное ощущение. На мгновение Томас Андре показалось, что он увидел джинву в серебрых зрачах зверя. Но как такое! Не понял он. У него не было и секунды, чтобы прийти в себя. Очередной удар зверя мощно качнул его голову из стороны в сторону, отчего земля под ней превратилась в кратер. Бум! И это было только началом атаки, так же как охотник до этого, монстр обрушил на Томаса шквал яростных ударов, словно желая показать этому человеку, что такое настоящие удары, он бесконечно долго продолжал свою страшную и беспощадную атаку. Дубы Томаса Андреа продолжали издавать мучительные стоны снова и снова. В отличие от монстра, который спокойно выдержал все его удары, и вдруг зверь, который наслаждался болью жертвы, заметил что-то странное помимо этого человека. Зверь остановил атаку. Он пристально глядел на тень Томаса Андреа, словно сверля дыру взглядом. Я чувствую, что здесь прячется крыса. Удар. Зверь вонзил руку прямо в тень и достал что-то из-под пространства. Хм. Когда существо вытянуло руку обратно, вместе с ней появился муравей-солдат, который прятался в тени человека. Зверь стал во весь рост. Шея муравья оказалась зажата мощной хваткой. Он отчаянно боролся, но монстр даже не пошатнулся. Он был солдатом, принадлежащим повелителю теней. Бессмертного солдата нельзя уничтожить обычными способами. Однако зверь, который держал муравья мертвой хваткой, тоже был непростым существом. Повелитель звериных клыков являлся высшим существом. Он просто сфокусировал энергию, присущую духовному телу, и полностью стер муравья солдата и самой ткани мироздания. Муравей издал короткий предсмертный крик и превратился в пыль, возвращаясь в пустоту. Зверь ухмыльнулся, наблюдая, как серый пепел разлетелся по воздуху. Тем временем Томас Андре встал и зашел в зверю за спину, прежде чем тот успел это заметить. Одной рукой он обхватил шею монстра, другой же зафиксировал удышающий захват. «Если у тебя не осталось зубов, кусая деснами, пусть его кисти сломанные, но предплечье и плечи были относительно целые, толстые вены сдулись на его руках». когда он напрягся из последней силы, чтобы одним мощным усилием раздавить эту стальную балку. Томас Андре все еще тяжело дышал, но он сосредоточился на последней атаке. Все или ничего. Его глаза широко раскрылись, а челюсть сжалась. Он прекрасно понимал, что погибнет, если упустит этот шанс. Он услышал неприятные звуки, похожие на хруст ломающихся костей. Если этот... Был звук, раздавленный шеи противника. Значит, еще была надежда на победу. «Я сделал это», — возликовал охотник. К сожалению, прилив адреналина, проходящий через его тело, лишь ненадолго задержал ужасающую боль. Томас Андре ощутил весь этот урон и закричал в агоне. Зверь разорвал захват американца на своей шее простым физическим усилием. Затем он схватил его за голову обеими руками и снова ударил об землю. Зрители, наблюдавшие за этой сценой, быстро отвернулись. Когда увидели болтающиеся руки Голиафа, эта сцена была явно не для слабонервных и беременных. И, к сожалению, кошмар на этом не остановился. И он продолжился. Зверь набросился на еле живого, живого Голиафа и начал кусать его. «Ищнику пора есть». Десятки острых и похожих на ножи клыков начали рвать кожу Томаса Андре, превращая его плоть в сплошное месиво. Он не сдавался до последнего и продолжал отчаянно бороться. Но было очевидно, что у него не осталось шансов. Кровь лилась рекой, а кусочки его плоти разлетались в стороны. Видя это ужасное, тошнотворное зрелище, другие охотники, предположительно охранявшие это место, начали непреднамеренно отступать. Что касается обычных людей, которые возлагали надежды на Голиафа, они давно разбежали страхи, увидев конечный исход. Однако тогда произошло нечто неожиданное. Среди ря рядов колеблющихся охотников нашелся один смельчак и бросился вперед, как молния, прямо на монстра. Монстр был опьянен чувством победы и вкусом добычи, поэтому неожиданная атака застала его расплох. В результате его отбросило в сторону. Этим охотником был никто иной, как Ренат Ниман. Лучший охотник Германии быстро стал рядом с тяжело раненым Голиафом. Томас Андре узнал Рената и как-то сумел выжать из себя пару слов. «Беги прочь!» Однако Ренат лишь отрицательно покачал головой с решительным лицом. «Я вообще-то тоже охотник!» «Хотя и гораздо слабее тебя!» Мысленно добавил он. В тот момент, когда он пробудил свои силы, и твёрдо решил стать охотником, Ренат поклялся себе, что никогда не бросит товарища в беде. Конечно, может, они и были в разных командах, но с точки зрения Рената, Томас Андре был образцовым товарищем, который сражался с общим врагом. Неважно, о чем думает американец, немец попросту не мог позволить себе сбежать такой ситуации, потому что он охотник. Тем не менее, один вид этого монстра вызывает у меня холодный пот. Он не отрывал взгляда от противника. Ренат наблюдал, как сморщилась морда зверя, которому только что бесцеремонно помешали есть. И его собственные ноги начали подкашиваться. Чувствуя, как он дрожит, Томас Андре снова открыл рот. «Ты умрешь". Он уже знал это. Конечно, Ренат знал. У него даже не было основного снаряжения при себе. А его сильнейший козырь, Убивающий одним ударом навык «Натиск» лишь отбросил зверя в сторону. «Лучший охотник Германии?» «Двенадцатое место в мировом рейтинге?» Он лучше всех понимал, что от этих цифр сейчас никакого толка. Даже тогда... «Я ни о чем не жалею!» — мысленно произнес он. «Даже если этот момент окажется его последним, он бы все равно делал бы этот выбор снова и снова, сколько бы вторых шансов ему не давали». Вместо жизни труса он выбирает славную смерть. «Я не ошибся! Я не ошибся!» Ренат старался держать себя в руках. Он неотрывно смотрел на ужасного монстра, который все быстрее и быстрее бежал на него. «Я точно не ошибся!» Он уставился на устрашающуюсь и широко раскрытую пасть, когда монстр, считанные мгновения, сократил дистанцию. Ренат собрал каждую унцию своей энергии и замахнулся кулаком. За мгновение вся его жизнь пронеслась перед глазами, как, вра как вращающийся фонарь. Может, он и не был достаточно усерден, но эта невероятная сила была дарована ему, позволяя вести чрезмерный и, возможно, незаслуженный образ жизни. Но он прожил счастливую жизнь, не так ли? Именно так. Улыбка всплыла на губах Рената, когда он видел глотку, летящего на него зверя. Он и правда не ошибался. До самого конца ему нечего было стыдиться. За мгновение до того, как пасть зверя заглотила его голову, Ренат медленно закрыл глаза. Он был уверен, что ему никогда больше не придется их открывать. Но вдруг, внезапный шум от взрыва потряс Рената, и он быстро открыл глаза. Что это было? Зверь, встретившийся с его кулаком, отлетел в обратную сторону на пару десятков метров. а затем неуклюже прокатился по земле. Асфальт потрескался. Машины отбросила в сторону, а уличные фонари прогнулись посередине. А? и я настолько силен?» – изумился Ренат. Он ошеломленно уставился на свой кулак, но затем заметил, что рядом с ним кто-то стоит. «А? Это все, что он мог сейчас произнести?» Наконец, узнав лицо этого человека... Ренат радостно закричал, чуть не пустив слезы. «Сон Джинву!» Он вмешался в последний момент. Если бы он не прикрепил теневого солдата к Ренату Ниману, когда тот заходил в офис гильдии, то разве успел бы он вовремя оказаться здесь? Заметив, что теневой солдат, прикрепленный к Томасу Андрею, исчез, Джинву нашел другого рядом с этим местом и активировал обмен тенями. Подумать только, как раз этот теневой солдат, по счастливому стечению обстоятельств, следовал за Ренатом, Ниманом. Благодаря этому ему удалось спасти жизнь двух мужчин. Джинву быстро проверил раны Томаса Андре и облегченно выдохнул. Раны американца выглядели довольно серьезными, но, к счастью, он выжил. Должно быть, у него больше не осталось энергии. Томас Андре ничего не говорил, а лишь спокойно смотрел на Джинву. Последний тоже молчал, но кивнул в ответ. Он молча поблагодарил Гляфа за то, что тот отважно задержал монстра. Когда он обернулся, его уши наполнились эмоциональным голосом Рената. «Сон жену, охотник ним!» «Спасибо за то, что остановили этого ублюдка. Мои извинения, но вы можете унести Томаса в безопасное место», — обратился Дженуа к Ренату. Дженуа вежливо говорил по-английски, и немец, поняв его, бодро кивнул. По сравнению с битвой с этим чудовищем, такая работа выглядит куда проще. Ах да, вам больше не нужно беспокоиться о нем. Охотник осторожно поднял Томас и быстро ушел. Тем временем Джингу перевел взгляд на зверя, который поднимался на ноги. Ощутимые, ужасающие убийственные намерения сочились из существа. В этом ублюдке он чувствовал силу из другого мира. Я знал это. Он был уверен в своем предположении. Это существо обладало той же аурой, что и ледяной эльф, которого он встретил ранее. Оно являлось одним из повелителей, которые охотились на охотников. Однако, что здесь произошло? В отличие от ледяного эльфа, этот монстр не показал признаков паники. Нет, более того, даже когда в его битву вмешались, он выглядел спокойным и даже расслабленным. Но почему? Он с самого начала обладал такой спокойной личностью. даже при том, что он выглядел наполовину зверем, наполовину человеком, пока Джинву погрузился в размышления, зверь выбрался из обломков здания и неспешно направился в его сторону. Он что-то поковырял во рту, а затем выплюнул на землю. Этим что-то оказались его сломанные клыки. Зверь посмотрел на Джинву, которому удалось сломать ему несколько клыков, и даже не стал скрывать своего удивления. Так значит это было по-настоящему. Запах теневого ублюдка смешался с запахом этого человека. Зверь шумно понюхал воздух, как будто обнаружил в нем что-то интересное. Но тогда... Как человек смог достичь силы, сравнимой с высшим существом? Я просто повышал уровень, вот и все, тупая башка. Мысленно ответил ему парень. Он вызвал пару мечей и ярость камеша. У него было много вопросов к повелителю, но сессия вопросов и ответов... Может состояться только после битвы, когда он сможет решать судьбу существа. Следы. Джангус взглянул на следы жертв, которые были еще видны по всей улице. И ледяная смертоносная ярость начала переполнять его. Но вдруг голос, который он еще не забыл, вдруг зазвучал рядом со зверем. Возможно, что архитектор нашел способ. Но, в конце концов, у повелителя теней долгие деловые отношения с архитектором. Легкий дым, похожий на туман, неожиданно начал собираться в единый сгусток, а затем превратился в гуманоидную форму. Разве это не... Это был древний ледяной эльф, повелитель мороза, скрывающийся в форме тумана. Наконец-то он проявил себя. Джиму понял, что туман, который окутал город, не был каким-то природным явлением. Он подозревал это с момента, когда соприкоснулся с ним. А на этот раз голос возник сзади. «В таком случае я могу съесть труп этого человека, да?» Неприятный женский голос, напрягающий уши, послышался за спиной. И Джинву резко обернулся. Увиденное зрелище заставило его усомниться в собственных глазах. Орда насекомых вылезла из канализации и начала сливаться в одно целое, принимая форму гуманоидной женщины. «Понимаете?» Мне очень хочется узнать, какой на вкус этот повелитель. Теперь, когда он внезапно оказался в окружении врагов, лицо Джинву напреклось, и тогда он понял это. Они заглушили его теневых солдат, запутанными сигналами не для того, чтобы защитить свою охоту от вмешательства. Нет, они хотели скрыть тот факт, что их здесь больше одного. Короче говоря, это была ловушка. Весь Сеул, по сути, стал ловушкой для Джинву. Конечно же, система, наконец, осознала серьезной ситуации и срочно разослала предупреждающие сообщения. «Король снежного народа, повелитель Мороза, обозначил вас врагом. Король зверей, повелитель звериных клыков, обозначил вас врагом. Королева насекомых, повелительница Чумы, обозначила вас врагом. Враги, обладающие внеземной силой, да еще и сразу трое». Его черное сердце, которое спокойно спало до сих пор, начало безумно колотиться от встречи с тремя невероятно могущественными противниками. Разве это не к лучшему? Уголки рта Женгу изогнулись. Эти существа думали, что им удалось окружить его. Но дело в том, что он был не один. На самом деле в западня оказались именно они. Женгу сохранял остроту чувств, чтобы не упустить их движения. и призвал свою армию, которая была готова окружить врагов. Спасибо, дорогой слушатель, что дослушал до конца. Это мое первое обращение к тебе, это инсомния. И я бы хотел бы поделиться впечатлениями о томе. Наконец-то я догнал манху. Я просто так устал озвучивать это Ранабе, но осталось всего 4 тома, так что я, я очень рад, что осталось всего 4 тома. Но что я могу добавить? Автор в этой работе, он еще успеет вас удивить. Совсем немного, и появится финальный босс. Ну, такой колоритный персонаж, и есть с ним смешные моменты. А вообще, я просто орал голосину, когда шли тома про великанов. Ну, это, я считаю, оформленное издевательство над японским народом. Конечно, автор, он очень так филигранно отыгрался на «Стране восходящего солнца». И мне было бы интересно почитать, что вот пишут про это сами японцы, которые вот прочитали Таранабе, прочитали Манху, какая у них реакция. На этом все. Всем спасибо за поддержку. Подписывайтесь в группу. Если у вас есть какие-то предложения или идеи для будущих работ, можете смело кидать их в личку. Всем лучей добра и пока.